Ленивый мечник. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта рулейт.ру. .ru. Описание. Клава 1 Наконец-то я смог убить повелителя демонов. Могу я теперь немного отдохнуть? Просто оставьте меня одного, дайте мне отдохнуть. Дневник одного дворецкого. Пролог. Сегодня многообещающий день. В доме Финна и Пилета появился третий сын. Его черные волосы поразительно схожи с волосами матери. Его зовут Райли. Я потратила кучу сил, чтобы дать ему имя». Леди Айрис озарила светлая улыбка. Новорожденный ребенок разговаривает. Слова не ограничиваются словом «мама». Он пробормотал «ну, наконец-то». Что он имел в виду? Мы никогда не учили ему этому слову. Один год. Я втайне осмотрел тело юнного мастера чтобы проверить его талант. За 60 лет я не видел никого, кто бы обладал таким талантом. Голову переполняло возбуждение и зависть. Не как дворецкого, но как мечника. Потому ли, что я увидел талант непревзойденно гениальный? Я не смог уснуть этой ночью. Два года. Первенец, мастер Райан, занял второе место в турнире начинающих мечников. Этот турнир был для всех в возрасте 14-15 лет. Он же победил в свои девять. Горничные в особняке голдели что он может превзойти своего отца. Глупые, истинный гений прямо передо мной. Три года. Даже если они от разных матерей. Наблюдение за тем, как ежедневно тренируются его братья, должны были вызвать некое любопытство. Но молодой мастер не интересуется мечом. Я вижу, что его талант не развивается, и это сводит меня с ума. Четыре года. Возможно, с возрастом я становлюсь нетерпеливый. Я вручил ему деревянный меч. Обычно он вел себя хорошо, но почему-то сейчас разревелся и кричал, что не хочет держать этот меч. В конце концов, он даже ни разу и не взмахнул. Может, я поторопился? Пять лет. Родословное дома Финна и Пелетта было прославлено мечом. Вслед за первым сыном, второй мастер лойд также имел успех в турнире начинающих. Я осторожно рассказал идеи молодому мастеру Райли, но он с улыбкой ответил, «Не делай этого». 6 лет». «Хах, но почему?» «Семь лет». Мастер Райли научился наполнять меч манной. мана состояла из чистой и мощной субстанции, поэтому отец дал мастеру Райну титул «Куикджем», что означало «прочное лезвие». Мастер Райли никак не отреагировал на этот случай. «Ах, если бы он хотя бы подержал меч». 9 лет. Я в печали. Я уверен, что будут великие достижения. Даже если я проигнорирую свои убеждения, как его слуга. Даже если я проигнорирую его талант к мечу. Он очень смышленый мальчик, и это убивает меня». Сегодня мастеру лойду присвоили титул сок «Сокджем», что означало «быстрый меч». Его скорость была необыкновенной, даже выше, чем у мастера Штейна. Внезапно, может, мне показалось, эти мысли овладели мной. 10 лет. Мастер Штейн принял решение. Он предложил молодому мастеру принять участие в турнире начинающих. В этот же день мастер Райли исчез из особняка. Все в особняке искали его. Один день, два дня, неделя. В конце концов, когда состав участников турнира был утвержден, молодой мастер объявился. «Прятки, это весело, правда ведь?» Он искренне улыбнулся. Все в поместье нервозно посмеялись. «Мои глаза меня не обманули. Я верил в это». 11 лет. Он дремал на яблоне в саду, ел. Немного читал книгу и шел спать. Так проходили его дни. Спал по 12 часов в день и не прикасался к мечу. Даже мастер Штейн махнул рукой на мастера Райля. 12 лет. Какого хрена? Почему он даже в руки не берет меч? 13 лет. Лень мастера Райля достигла апогея. Даже мастер Штейн осознал это и пошел надавать ему тумаков». Чудесным образом мастер Райли исчез. Мастер Штейн так и не мог его найти. Вау. 14 лет. Однажды я решил выразить свое недовольство молодому мастеру. «Почему ты не изучаешь искусство владения мечом?» «Он что, разговаривает во сне?» Он ответил на мой вопрос. «Я смог одолеть повелителя демонов, теперь могу расслабиться, верно?» Я не понял его ответ и вздохнул. «15 лет». Мастер Райли может быть очень ленивым, но бывали случаи, когда все меняется, например, когда он разговаривает с матерью. Книга, которую я читал, такая интересная. Мне приснился странный сон. Леди Арис всегда улыбается, когда отвечает. Она всегда утверждает, что его счастье – это самое важное для нее. 16 лет. Прошло много времени с тех пор, когда жители дома Финна и Пеллетта собирались вместе последний раз. Мастер Штейн. Его две жены, трое сыновей. После обеда мастер Эштейн сделал заявление. Кажется, пришло время определиться с преемником. Мастера Райли ни разу не упомянули в обсуждениях. 17 лет. Впервые в жизни я увидел, как мастер Райли кипит от ярости. Кто-то, не моргнув глазом, бросал бесчисленные оскорбления в его сторону. Другие сыновья высмеивали мать мастера Райли за то, что его не рассматривают в качестве преемника. В этот короткий момент я заметил потенциал в его глазах. Мастер Штейн все видел. 18 лет. Во время обеда леди Арис упала, откашливаясь кровью. Когда стол окрасился красным от крови, лицо мастера Райли совершенно изменилось. И сегодня он поднял меч. «Ленивый мечник» читает Алексей Туркин специально для сайта Rulate.ru Глава вторая. Герои существуют, чтобы спасать мир. Герои существуют, чтобы спасать мир. От этих слов меня тошнит. По стечению обстоятельств, нет, по жуткому стечению обстоятельств, мне благословили святым мечом и направили на путь убийства повелителя демонов. Всем было что-то от меня нужно, и их надежды стали единственной причиной для меня идти вперед. С весом ответственности за мир на плечах я торопился без устали. И какова была награда за мои подвиги? Быть боготворенным, быть источником вдохновения? Я не желал этого. Иные скажут, что лучшая награда – это приключение и воспоминание товарищей. Не смешите меня. воспоминания товарищей? Можно я произнесу это еще раз? Герои живут ради спасения мира, а вовсе не для спасения товарищей. Судьба моих компаньонов всегда была предопределенно жестокой. Ради победы над повелителем демонов, который может разрушить мир. Неважно до того как он приумножит силы или нет. Конечно, как герой, как личность, я изо всех сил пытался спасти тех, кто был для нас важен. Но все всегда заканчивалось катастрофически. Было страшно, больно слышать, как они шепчут перед смертью. По крайней мере, ты смог улизнуть и остаться живым. Путь героя наполнен печалью больше, чем счастьем. Я должен оправдать их ожидания. Даже если бы я был на грани безумия, люди все равно возлагали бы на меня свои надежды. Эти дни будут продолжаться, пока я сражаюсь с кровавой пеной у рта. Герои существуют ради спасения мира, но я сражаюсь за вечный покой смерти. Дел хватит до конца моей жизни. Загадочные монстры, которые вторгнутся в наши дома. Злодеи, которые умудряются одновредить моим друзьям. Я многих убил, но гораздо больше спас и зла смерти. И, в конце концов, Я смог зарезать Повелителя Демонов. Насколько он был огромен, облака все еще лежали под ним, когда он свалился. Краснокожий с огромным рогом. Повелитель Демонов. Ух! Бесчисленные раны зияли на его огромном теле. Он стиснул зубы и уставился на противника, пытаясь оставаться в сознании. В правой руке его врага ярко сверкал Святой Меч. Его противник стоял на вершине лба. Герой, который зарезал Повелителя Демонов. «О чем ты сейчас думаешь?» – повелитель демонов спросил у героя. И хотя он не ощущал ничего, кроме ярости к нему, не было другого выбора, чем признать его власть. Поэтому он задал противнику вопрос. Противнику, равному ему. Из любопытства. «Если ты хочешь знать о моих мыслях», – ответил герой. Его лицо совершенно побледнело, когда он подумал о неминуемой гибели. Выдержав паузу, он тихонько ответил. «Я устал». Повелитель демонов не понял ответа. «Что?» «Да, все достаточно, так?» Такие были его истинные мысли. «Почему?» «Если бы не ты, если бы не здесь, не мог бы ты...» Он слышал подобную кучу раз. «Только тебе это по силе. Ничего нельзя сделать, если не ты. Только ты сможешь их спасти. Ты обязан их защитить. Действовать как символ надежды ради выполнения их желаний...» Все это теперь его тяготило. «Я просто очень устал». Так тяжело встречаться со взглядами, в которых теплится последняя крупица надежды. Если честно, я так больше не хочу. Он вспомнил историю о героях, которые ему рассказывали, и посмотрел вниз. Он падал. Он падал с безумной высоты, а его одежда неудержимо трепетала. Краем глаза он видел сияние звезд, а в лицо бил сильный холодный ветер. Наконец-то. Он с трудом удерживал глаза открытыми, поэтому полузакрылых Облака, которые были далеко снизу, теперь ласкали его тело. Земля приближалась. «Я почти на месте!» Герой мог видеть пепельно-черные дома из бетона. При каждом органе они становились все ближе. Моменты перед конечным ударом. «Да, это конец!» С такой высоты даже герой не мог избежать мгновенной смерти. Он будет неопознаваем. Со всеми повреждениями и проклятиями воскрешение будет также невозможно. Повелитель демонов с любопытством склонил голову. После спасения мира и стольких жертв его ждала только смерть. И все же герой улыбался, как будто в этом было огромное умиротворение. «Эй, они падают!» Он был уже почти у цели. Сквозь крики людей он услышал, как голова повелителя демона упала на землю, издав звук раздавленного помидора. И вскоре наступит его очередь. И в итоге герой упал. преемник в знаменитом доме Эпилета. В переполненном гостевом доме люди обсуждали слухи о выборе преемника дома Эпилета. Да, в доме Финна Эпилета, знаменитом за искусство владения мечом, было трое сыновей. Первый, Райан Прочное Лезвие, обладал силой. Второй, лойд Быстрый Меч, обладал быстрой скоростью. Однако третий, преемником будет один из трех. Только одного из них выберут, так? Естественно. «Будет ли это Райан самый старший?» «Ну, кто знает. Я слышал, что второй лот тоже достаточно хорош. Счастье имеет трех сыновей, но в этом есть свои трудности, конечно же. Это проблема любой знатной семьи, особенно такой высокоблагородной. Для нас, крестьян, сыновья всегда лучше. Как сказать, может, тебе и перепадет большой достаток, если будет красивая дочь. Ха-ха-ха, с лицом как у тебя, мечтай». Деревня Ифа, владение дома Фина Эпилета. Гостевой дом был полон толков о новом преемнике. Судя по всему, преемником станет либо старший, либо средний, так ведь? Да, скорее всего. Ну, что насчет третьего? Ох, видимо, он совершенно бесполезен. Он был рожден таким. Один дворецкий, заглянувший в эту гостиницу, жал ручку кружки с пивом с такой силой, как будто пытался разбить стекло. Он знатен, но все зовут его «Ленивый». В этом плане он даже более знаменит, чем его братья. Третий. Вне стен дома Эпилета знаменит за ужасную лень. Титулован «На-Джеом», что означает «ленивый меч». Райли, ленивый меч? Ха, никогда в жизни не слышала большого унижения. Вы же знаете, насколько дом Эпилета известен за техники мечников. Видимо, он никогда в жизни не держал в руках даже паршивого меча. По сути, он абсолютно безнадежен. Все согласно кивнули. Но какова причина? Я слышал, что с ним случаются приступы, когда он пытается пробовать. Не, я слышал, что он болен. Судя по всему, он как овощ и не в состоянии даже пошевелиться. Я слышал, что он весь день лежит в постели. Старик, который слушал все это, внезапно поднялся. Он был страшно зол, а его лицо было красным, как яблоко. Ах, вы дети! Ленивый мечник, читает Алексей Туркин. Специально для сайта рулэйт.ру. Глава третья. Райли — это... Парень зевнул, растянувшись на яблони в землях особняка. Для него она была как кровать. Ох, я бы не отказался от Кока-Колы. Это был третий сын дома Эпилета, Райли. Становится все чаще. Мои сны о прошлом. Мир с четкими комнатами и небоскребами. Это были воспоминания о его прошлой жизни. С того дня, как он нечаянно вытащил святой меч из земли, его жизнь превратилась в сплошные сражения. Ради предотвращения мирового разрушения повелителем демонов, ему следовало убить бесчисленное множество монстров. Вместо возможности посещать школу с друзьями, он должен был усиленно сражаться. Он тяжело вздыхал от воспоминаний о его прошлой жизни. Эти воспоминания всегда напоминают о себе именно в тот момент, когда я уже почти про них забыл. Он почесал голову, вспоминая, что недавно сказал «Хочу Кока-Колы». «Кока-Колы? Ага». В прошлом это был его любимый напиток. Но, к сожалению, он не знал, как его достать. Тсс. Как же давно я ощущал этого жгучего наслаждения от газированной жидкости, стекающей по горлу. Но сейчас это совершенно невозможно». Поглощенным мыслями он сцепил пальцы и вытянул руки. Итак больше нет необходимости повторять прошлое. Я проживу эту жизнь в мире. Очевидно, что он был реинкарнирован в этот мир, ибо воспоминания о прошлом были очень четкими. Сражаться с мечом ради спасения мира. Чтобы тебя идеализировали, чтобы полагались на тебя. В этом больше не было необходимости. Он собирался избегать трудностей на своем пути. К счастью, он был третьим сыном важной благородной семьи. Идеально для ленивой и беззаботной жизни. «Молодой мастер, молодой мастер! Ох, лишь бы не какие-то сложности! уважаем господин, вы снова спите? О, Боже!» Хотя он только что проснулся, он притворился спящим, чтобы от него отстали. Было довольно удобно взывать ко сну, чтобы тебя не трогали. «Уже давно прошел обед, солнце заходит. Что вы собираетесь делать ночью?» Если кто-то сильно устал, он может проспать весь день, практически как овощ, не издавая ни звука. Быть вялым днем и сонным ночью – это две большие разницы подумал про себе и громко захрапел. «Спектакль для Дворецкого, дабы убедить его, что он в стране снов. Может, я уже и старый дурак, но где правда, а где ложь, я отличить могу?» «Я служу вам уже почти 20 лет. Прекращайте свой концерт и поднимайтесь». Парень мог вытворять что угодно, но Ян прекрасно распознавал влев. В этот момент он просто пытался заставить Райли встать. «Ах, уже почти ужин». Ян потряс Райли за плечи. «Уф, разве?» Райли поднялся, не скрывая печаль в голосе. Он не хотел, чтобы старик разревелся. «Очевидно, вы даже и не пытались тренироваться сегодня». Райли не отреагировал. «Я уверен, что вы удивитесь, как у вас все здорово пойдет. Стоит вам только попробовать». Началось нытье. Снова. Райли начал было уже сомневаться, что проснуться было верным решением. «Но почему вы так убираетесь?» «Эй, как думаешь, что будет на ужин?» и здравого смысла вы с легкостью переплюнете братьев». Ян однажды окрестил Райли как слишком зрелого для своего возраста. В хорошем смысле. Когда он был ребенком, он часто совершал поступки, несвойственные возрасту. Это было из-за воспоминаний. Другие, может, и не обращают внимания, но я уверен. Уверен, что молодой мастер... «Ленивый?» – ответил Райли с улыбкой. «Нет, вовсе нет». Лицо Яна побагровело, а из ушей повалил пар. «Ха, вот честно». «Знали бы вы, как я был зол на этих идиотов из деревни Ифа». Ян закрыл глаза и ударил в грудь, но затем понял, что Райли уже ушел. И Ян пошел следом, по пути грязно ругаясь, как он это делал обычно. «Прошу вас, госпожа Эрис, отчитайте мастера Райли. Он до сих пор даже не прикоснулся к мечу. Он как будто пытается стать колдуном. И что в этом плохого, Ян?» Во второй обеденной комнате особняка сидели двое. Нет, трое людей за столом. Женщина улыбалась сыну, который сидел напротив. «Хе-хе-хе». Ралли улыбнулся в ответ, когда их глаза встретились. Его мать была единственной в особняке, кто бы мог его понять. арис Она всегда внимательно слушает его нелепые рассказы о снах. Великая мама, которая истинно желает сыну счастья, несмотря на его нежелание обучаться родовым искусствам меча. Если бы Ралли выбирал самое большое сокровище, определенно это была бы она. «Ха». «То же касается и вас, моя дорогая». Ян указал на них обоих. «А? Что ты имеешь в виду? Молодому мастеру уже 18 он взрослый. Как долго вы будете потакать его детскому поведению? Пришло время быть с ним более жесткой. Тем более стоит вопрос о преемнике». я нажал пальцами в рове, когда произнес. Только упоминание об этом вызывало у него головную боль. «Вы разве не сердитесь?» «Оба сына и госпожа, арелли Рейли навестят вас в свободное время и будут высмеивать. Неблагодарны». «Ян, следи за языком, мы все еще в особняке». «Нет, я выскажу. Вам обоим не хватает амбиций Вы не желаете дать им отпор». Ян выражал недовольство. Вместо того, чтобы разговаривать о этих странных снах, Рейли всегда рассказывала свои сны маме. Когда я начинал ворчать на него, что ему следовало бы разговаривать о мече, Рейли отвечал. «Странные сны, как ты говоришь, но это не мешает им быть интересными, верно?» «Что? А, ну да, интересные. Погоди, дело не в этом». И Ян стал обращать внимание, Арис, на положительные качества Райля. «Вы же знаете, что райли самый умный, госпожа?» В детстве райли быстрее всех научился говорить и писать, но это было не единственным, чем он мог апеллировать. Было бесчисленное множество других примеров. «И?» То, как Райли решал проблемы, было за пределами его возраста. Всякий раз, когда приближалась опасность, он исчезал из особняка, а в конце использовал прятки в качестве извинения. Он мгновенно появлялся, как только опасность миновала. Я все еще... Ари знала лучше всех, насколько Райли отличался от обычных людей. Сны, то, как он разговаривал, каждое слово, действие, которое он совершал, было словно наполнено зрелостью. Его невероятную мудрость можно применить и для меча. Я же говорил вам о его небывалом таланте. Ян? Айрис прервала его. Я счастлива, если Райли счастлив. Несмотря на все доводы, действия Райли его не беспокоили. Потому что она его мать, она желает ему счастья. Ох. Яну вскинул плечами, сознавая, что снова провалил попытку ее убедить. Он почувствовал, что будто сжимается, словно его мышцы одновременно сократились. «Ян, это моя жизнь. Я сам о себе позабочусь». Райли хихикнул и глотнул супа. Ему удалось избежать ворчания Яна благодаря маме. «Хе-хе-хе!» Айриса внезапно закашлялась. «Еда попала не в то горло? Может, в супе слишком много перца?» «Хе-хе-хе!» Кашель был довольно тяжелым. Лицо Райли помрачнело. Кашель уже довольно долго не прекращался. «Мама?» Айрис прикрыла рот рукой, размахивая второй остальным, что с ней все в порядке. Но Райли заметил что-то на ее трясущихся руках. «Мама, твоя рука!» «Хе-хе-хе!» Ее лицо изменилось, когда она взглянула на руки. «Красные!» Кровь просочилась сквозь пальцы и капала на стол. «Мама!» Райли встревоженно встал и резко обернулся. Он заметил, что кто-то наблюдает за ними. В этот момент его глаза стали словно у хищника, но быстро вернулись обратно. Хе-хе. Смех доносился достаточно далеко, но Ралли четко его расслышал и заметил фигуру. Потерпи немного, я мигом сбегаю за доктором. Издав только издевательский смех, первая жена семи финной пилета растворилась вдалеке. Ленивый мечник. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru Глава 3: Отравленный суп. «Молодой мастер!» Ян протянул руку к Райли, который был безмолвен. Странно, что Райли не обернулся посмотреть на любимую мать, особенно когда она в таком состоянии. «Куда же вы? Вы должны, аз...» Как человек, который всю жизнь тренировался в искусстве владения мечом и в доме эпилета, он ощутил внезапную перемену в ауре Райли. Его любопытство возросло. «Все было так же, как тогда» когда первый и второй сыновья дома Эпилета высмеивали его мать. Ян думал, что ему удастся еще раз увидеть потенциал. «Ян? Да, господин?» Холодный тон Райли заставил Яна осознать, насколько он был эгоистичным в своих мыслях. Не время было читать ауру или мысли Райли. «Присмотри за мамой». Выразив краткую просьбу, Райли мигом покинул обеденную комнату, даже не обернувшись в сторону матери. У Райли были причины поступить так, несмотря на то, что он любил ее. Его выражение лица было каменным, холодным и полным ярости. Мама могла быть без сознания, но Райли не хотел рисковать и показываться перед ней с таким выражением лица. Райли выскользнул из комнаты, промчался по коридору и остановился. «Ах!» «Цок-цок!» Женщина на каблуках появилась из-за угла и столкнулась с Райли, издав удивленный «ах!» «Райли, это ты?» От шика в одежде до белого макияжа на лице. Одного взгляда на ее богатое убранство достаточно, чтобы утверждать, что она важна особо в особняке. «Привет!» Райли широко улыбнулся ей. Внутри все горело от ярости. Эта женщина была первой женой в доме. Для Райли она была второй мамой. Ее звали Орелли Финна и Пилетта. «Я думала, ты ужинаешь с Арис. Кажется, ты спешишь». «Тебе что-то от меня нужно?» А Релли склонила голову и невинно посмотрела. «Да, э, я забыл тебя поприветствовать». Релли склонил голову, а она, смеясь, замахала рукой. «Ой, не стоит». райли посмотрел ей в глаза и увидел в них удовольствие. Но в то же время в них пылала злоба и плохие намерения. Обычный человек мог бы этого не заметить, но райли уже видел такое в прошлой жизни. «Госпожа урели позвольте спросить». «Где это вы были до этого?» «М? Ваш запах не похоже, что он был от обеда. Это больше похоже на запах кухни». Арелли вновь склонила голову. «У тебя прекрасный нюх. Да, мне просто стало любопытно, что сегодня в меню. Я еще не успела поужинать, как видишь». «Эх, не очень-то на вас похоже». «Ох-охо, эх ты. То же самое могу спросить у тебя. Я крайне удивлена, что ты бродишь тут, а не валяешься». Она уставилась на Райли пронзительным взглядом. Она словно смотрела на него свысока. Ее взгляд казался добрым, но Райли уловил его скрытый смысл. «Уходи, стерва! Не стой на моем пути!» Фраза из его прошлой жизни, очевидно, подходила складывающейся ситуации. Это было предупреждением, которое ясно дало ему понять, что надо действовать осторожно и перестать спать как убитому, как он обычно делал. Она должно быть достаточно взбудоражена разговорами и преемнике. «О, мастер, ленивый меч, прекрасно, что вы выказываете такие манеры, но, должно быть, ваша мать беспокоится. Вам не следовало бы вернуться?» арели что-то шептала себе под нос, когда повернулась спиной к Райли. «Ой, погодите, напротив, вы имели в виду вернуться к себе в постель? Какая разница, верно?» Райли вернулся в комнату мамы и спросил у Яна, который присматривал за ней. «Как она?» «С ней все хорошо. Теперь». Самое худшее миновало. Эта мысль осела глубоко в сердце Райли. С выражением лица, не менее серьезным, чем у него, Ян положил руку к нему на плечо. «Молодой мастер, я могу с вами поговорить». Ян говорил тихо, и его лицо было мрачным. Он осторожно относился к вероятности того, что их могут подслушивать. «По правде сказать, суп...» Ралли перебила его до того, как тот смог договорить. «Там был яд, верно?» Ян с удивлением кивнул. Холодный пот пробежал у него по спине. Он не представлял, как Ралли догадался, но в данный момент это было неважно. «Да, яд, но недостаточно сильный, чтобы значительно навредить здоровому человеку. Но госпожа Айрис – это особый случай. Ее организм генетически слабый». В сумме с этим ядом обморок был неизбежен. Райли серьезно взглянул на спящую мать. Его беспокоило, что он не может сделать ничего, кроме как смотреть, как его матери становится хуже. Кто-то в особняке пытается убить госпожу Арис. За ней следят. Мы схватили горничную, которая была ответственна за ужин. Ее вскоре допросят, и... Ян поправил галстук и склонился перед Райли. По всему было видно, что он испытывает чувство вины. «Простите, мастер». Старик совершенно ничего про это не знал, пока не стало поздно. Ян приглядывал за Райли с момента его рождения. Он пренебрег работой по дому в попытках убедить Райли обучаться искусству меча. И в результате госпожу Айрис отравили. Если бы он был на страже, этого бы не случилось. Ян приготовился понести наказание. «Ян?» «Да, мастер». «По поводу сна о странном мире, которое я видел». Там была поговорка, как ее «Да? Не буди спящего льва». Ралли говорил, а его кулаки то сжимались, то разжимались. «Где мой деревянный меч?» «Но молодой мастер...» Ралли вышел из комнаты и продолжил. «Я должен отправиться в комнату для тренировок». Сегодня глаза Ралли спокойно горели. Он думал о матери. «Ленивый мечник». Читает Алексей Туркин. Специально для сайта RULATE.RU. Голова 5 Ночной гость. Часть 1 В комнате для тренировок дома Эпилета. На темной площадке стоял черноволосый парень. Он держал деревянный меч совершенно неумело. Ух. Парень посмотрел на манекена и вздохнул. Манекен был наполнен соломой и не имел никаких внутренних механизмов. Он предназначался для новичков. Я должен его опробовать. Он что-то пробубнил себе под нос и поставил ноги на ширине плеч. Его стойка совершенно отличалась от боевых стоек его братьев. Взяв под контроль дыхание, он приблизился к манекену и ударил его. «Ех! Шлеп!» Удар издал глухой звук. На манекене осталась новая отметина. Отметина была слабой, но удар был хорошим, особенно с учетом того, что он был выполнен человеком, впервые взмахнувшим мечом. Но все же его трудно считать ударом ученика дома и Эпилетта, про которого говорили, что они благословенны мечом. «Молодой мастер», — Ян видел момент удара и говорил неуверенно. Удар несколько не соответствовал его ожиданиям. Ян был уверен, что Райля достаточно талантлив, чтобы одним ударом снести манекену голову. Все было хуже, чем он думал. «Пожалуйста, попробуйте еще раз». Ян покачал головой и попросил ударить еще раз. Он вновь и вновь заставлял себя думать, что его глаза его не обманывают. «Еще раз сделать!» Слабым голосом пробормотал Райли. И он вскинул меч, но лишь для того, чтобы отбросить его на землю. «Молодой мастер, что не так? Я устал!» Удивленный Ян протянул к нему руки. «Куда вы уходите?» «В библиотеку. Почитай что-нибудь, чтобы уснуть!» «Молодой мастер, пожалуйста, попробуйте еще разок!» Губы я нажались, а глаза смотрели на землю, где лежал меч. о воин отбросил меч? Ян знал, какой в этом тяжелый смысл. А вот Райли, очевидно, не имел понятия значения такого жеста. «Он меняет мнение, как девушка платья. Серьезно?» Комната была окутана темнотой. Женщина, одетая в белое, обернулась. За ней, склонив голову, стоял человек в капюшоне. Он был одет во все черное и следовал за ней, как тень. «И каковы были его навыки?» спросила женщина, глядя сквозь залитые лунным светом окна. Его навыки были... Человек в капюшоне на секунду запнулся. Отвратительны. Я не знаю, можно ли так говорить о человеке из дома пилета, но у него нет способности к владению мечом. Его удар был идеальным примером удара ученика. А От услышанного женщина усмехнулась. «Ну а что ты ожидал? Он же знаменитый мастер-ленивый меч». Пока она говорила, человек вопросительно склонил голову. «Значит, слухи — это правда? То, что он ни разу не брал в руки меч?» «Да, это правда». «Ха!» Человек-наемник, нанятый этой женщиной, недоверчиво вздохнул. Любой в доме Эпиллета мог достичь успеха во владении мечом. И в этой семье родился третий ребенок, который не занимается ничем. И когда он в 18 лет изменил свое мнение и решил таки попробовать, он швыряет меч, потому что тот не произвел большего эффекта. Какой никчемный. Жалкий ребенок. Но его тело вовсе не кажется слабым. До да чего же позорно. Мужчина стоял, пощелкивая языком. Его миссия была окончена. Миссия первая – отравить суп. Миссия вторая – следить за третьим сыном. Такими были его цели. В таком случае я могу идти? «Да, отличная работа. Я отошлю свою благодарность отцу». Он жаловался, что не может видеться я с вами чаще. «Хорошо, я вскоре навещу его». Женщина махнула рукой, и человек в капюшоне исчез, будто растаял. Женщина взглянула на луну и рассмеялась. «Мои волнения оказались тщетны. но чего же я была глупа?» Арелли ухмыльнулась. Огонь ревности в ее сердце немного успокоился. «В коридоре особняка Эпилетта». Покинув комнату Орелли, человек в капюшоне крался по коридору, пытаясь не привлекать внимания. Внезапно за спиной он почувствовал сильную жажду крови и обернулся. Что это было? Он был одним из трех лучших по концентрации. Даже господин особняка, Мастерштейн, не мог пройти мимо него незамеченным. Если госпожа Орелли была права, он должен был быть у себя в кабинете, работать над бумагами, которые требовали его внимания. Человек в капюшоне призвал всю возможную внутреннюю ману чтобы обнаружить жизнь в особняке. Как и ожидалось, Штейн был в кабинете. Так как он был там, жажда крови, скользящая по спине, не могла принадлежать Штейну. «Кто здесь?» – мужчина развернулся и спросил. Никто не ответил. «Я ошибся? Нет, не может быть». Как специалист в этой области, он не смог бы обмануть так просто. Мужчина в капюшоне пригнулся и повысил бдительность. Напряжение наполняло воздух в коридоре. Мужчина в капюшоне морщился от раздражения, его нервы были на пределе. Это пронзительное ощущение жажды крови становилось ближе. «Кто этот идиот? Он что, хочет, чтобы и господин вышел сюда?» С таким убийственным умыслом, наполняющим воздух не только Штейн, но и первый со вторым сыновья, избегутся сюда. И они оба определенно вмешаются. «Ой, задержите ее, двумя...» Мужчина в капюшоне хотел что-то ответить, но через мгновение задержал дыхание. А, -а, а Голос нарушил тишину и доносился из конца коридора. «Я думал, что бегает крыса. Топ-топ. Шаги приближались. Ночной гость?» «Если я правильно помню, приглашенной в гости в столь поздний час не было. Была причина тому, что мужчина в капюшоне задержал дыхание широко открыл глаза». Хотя шаги и голос могли слышать, его присутствие должно было остаться в тайне. «Здесь есть кто-то?» «Как это возможно? Человек в конце коридора, казалось, совсем не использует манну. Был небольшой шанс того, что этого великого мастера концентрации тоже наняли работать в особняке. Ты, кажется, вышел из комнаты Орелли. Человек, который говорил с ним, показался в поле зрения. Его голос был спокойным и неторопливым. «Это ты?» Свет луны из окна осветил ноги, потом одежду и, в конце концов, лицо. Челюсть мужчины в капюшоне упала на пол от осознания того, кто оказался перед ним, сорвав маску с лица. «Давай поговорим». Это был тот самый человек, которого мужчина в капюшоне не мог понять. Райли? Его глаза широко открылись в полном невере от того, что происходило прямо перед ним. «Ленивый мечник!» Читает Алексей Туркин, специально для сайта Rulate.ru. Глава 6 Ночной гость, часть вторая. И почему ленивый меч? Черноволосый парень напротив него был именно тем, кого госпожа Релли считала жалким. Чему ты так удивлен? Мне казалось, ты желал, чтобы я обнаружил себя. Релли спросил у мужчины в накидке. Он продолжил приближаться к нему, пока между ними не осталось всего несколько дюймов. что «Неужели так сильно тебя напугал?» Мужчина был вооружен кинжалом, но Райля был спокоен, как никогда. Он подошел так близко, что на самом деле мог щелкнуть по лбу мужчине своей правой рукой. В качестве жеста не стоять, как истукан, а что-то сказать. Это... Мужчина никак не мог поверить, что перед ним тот самый человек, который отшвырнул меч после единственного удара на тренировочной площадке. «Неужели это тот же самый Райля?» Мужчина в капюшоне не решался издать даже малейшего шороха. Ему казалось, что внезапное движение приведет к тому, что его тело разорвется в клочья. «Будет скучно, если ты совсем не будешь сопротивляться», продолжал говорить неторопливо Райли, пощелкивая языком. «Я полагаю, никакого конструктивного разговора не выйдет с таким нежданным гостем». Райли скрестил руки, взглянул на висевшего мужчину кинжал, затем наградил его ледяным взглядом и продолжил. Я спрошу тебя только раз. Второго шанса не будет. Если ты ответишь, я тебя отпущу. Он совершенно недавно видел жалкий удар, который Райли исполнил пару мгновений назад. А сейчас он шантажирует? Какая ирония. И все же. Он не мог заставить себя даже улыбнуться, его тело было в оцепенении от страха. Я бы хотел знать. Его ледяные глаза сузились. Ощущая каждый удар в сердце, мужчина в капюшоне сглотнул. Ему, в конце концов, позволили так сделать. «Зачем ты посещал комнату Арейли?» Губы мужчины в накидке сотряслись до того, как он смог это осознать. Спокойный лунный свет, освещая коридор, медленно угасал. Глубокой ночью в библиотеке особняка Эпилетта. «Молодой мастер, где же вы? Молодой мастер!» Ян ворвался в комнату в поисках Райли. Все указывало на то, что тут что-то произошло, и Ян осмотрел комнату внимательней. «Молодой мастер!» Райли, лежавший на кушетке с книгой на лице, тяжело вздохнул и отвернулся. «Молодой мастер, вставайте!» «Ох, что? Ну что еще?» Райли, сонно потирая глаза, взглянул на Яна. Он нахмурился в немом вопросе. «Зачем ты нарушил мой сладкий сон?» «Если ты снова хочешь поговорить о мече, я вернусь к этому позже. Сейчас это абсолютно неважно». Райли, ожидающий бесконечную лекцию от Яна, в любопытстве повернул голову. «Что же тогда?» В особняке обнаружили тело. «А? Ну, тело, труп». Райли взглянул на Яна, будто тот сошел с ума. «Какого черта ты мелешь?» Этот Райли, которого Ян видел сейчас, не имел ничего общего с тем, который был рядом с изнемогающей матерью. «Ха!» В его глазах был огонь, когда он схватил меч, хоть в конце концов все и закончилось разочарованием. Ян вздохнул, он еще помнил те надежды, которые были у него ранее. «Я рад, что успел вовремя». Когда Ян бормотал себе под нос, лицо Райли становилось еще кислее. «Объясни получше, пожалуйста». Был найден незнакомый человек, одетый во все черное, прямо напротив комнаты Орели. «Ха, правда?» Райли спросил так, будто не верил ушам. Очевидно, граф Штейн прослышал о состоянии госпожи Арис. Весь особняк поднят на уши. Незнакомец умудрился пробраться в особняк. В супе обнаружили яд. Хотя тело и обнаружили, было трудно сказать, был ли он один. Ян пробормотал. Я успел вовремя, потому что он должен был убедиться, что на Райли не напали неизвестные наемники. В любом случае, вам опасно быть в одиночестве. Ян говорил это с кисло-сладкой эмоцией на лице. Я не уверен, что вы выстоите против наемника. Он надеялся, что это подстегнет Райли что-то предпринять. Но... Ха... Райли лениво повернул глаза книги на лице. Я думаю, это совершенно никак меня не касается. Пардон? Можешь идти. Я надеюсь, ты не оставил маму одну. Молодой мастер, вы не расслышали, что я сказал? Я все прекрасно слышал, но меня это не касается, верно?» Райли кивнул, даже не взглянув на Яна. Его беззаботное отношение дало ясно понять Яну, что его не волнует то, о чем ему говорили. Яна едва сдерживал скипающую злость от равнодушного поведения Райля. «Да что такое?» «Ах да, погоди». Ян остановился. «Я почти забыл». Райли схватил его за руку и что-то достал из кармана. «Вот, возьми это». Райли высыпал Яну горсть растений, которых Ян никогда ранее не видел. «Это...» «Приготовь из них чай для мамы. Это должно помочь. Не потерять только, они очень редкие». Райли развернул плечо и указал на книгу, которую держал. Заголово гласил. «Энциклопедия лекарственных трав». Определенно это предназначалось Арис, который было плохо. «Когда?» «Только что. Я устал от попыток найти их и пытался поспать. Затем внезапно пришел ты. Как ты думаешь, хорошо я себя чувствую?» «Я собираюсь снова пойти спать». Ирайли направился обратно к ушетке, а Янну приказал не беспокоить его снова. Мы обыскали все закоулки в особняке, даже воспользовались всем возможным чутьем. Он единственный, кто сюда проник» говорил райн первый сын, разглядывая труп. Второй сын, лойд продолжил рассуждение. Ворваться в одиночку без оружия, он, должно быть, нас недооценивал. Графштейн выслушался сыновей и просканировал область в поисках любого доказательства. Он размышлял о другой возможности. Или, возможно, в особняке у него есть сообщник. Тело было найдено прямо напротив комнаты Орели, ей ничего не оставалось, кроме как присоединиться к разыскной деятельности. Невозможно. Она выглядела бледной от переживаний и скованно спрашивала, что происходит. Но мысли в ее голове были совершенно не об этом. Наемник, которого она секретно наняла, был убит и подкинут к ее двери. Судя по его одежде, он, скорее всего, вор или один из гильдии наемников. Может начать поиски оттуда? Точно, обыскать все земли, начиная от деревни Ифа. Как они смеют бросать вызов, вступив в дом Эпилета? Граф Штейн стиснул зубы и поклялся схватить того, кто ответственен за произошедшее. Госпожа Орелли в страхе сглотнула. Она бояла своего темпераментного мужа, но хуже всего было то, что с тела кое-что пропало. Кинжал с пометкой гильдии. Кинжал, который был на поясе, исчез. Но кто? Было бы кстати, если бы каким-то образом наемник сам его сломал. Но шанс этого был мал, судя по состоянию его тела. Но кто тогда? Кто мог забрать кинжал? «Ленивый мечник», — читает Алексей Туркин, специально для сайта Rulate.ru, глава седьмая. Кто? «Утром в кабинете графа Штейна. Итак, ты утверждаешь, что Райли пытался упражняться с мечом?» «Да». Ян сообщил Штейну о том, что произошло вчера. «А вчера, как только матери стало не по себе», Райли ушел в тренировочную комнату. Ян также отметил, что та атмосфера лени, которая обычно окутывала Райли, вмиг растворилась. но ну, допустим, он попробовал, и... Хотя новость о том, что ленивый ребенок, наконец, заинтересовался в некоторой степени, была хорошей, к ней перемешивались иные обстоятельства, которые ей противостояли. Но он тут же потерял интерес. Тут же? Я полагаю, он расстроился от силы своего удара. Это лишь означало, что его навыки в мече были жалкими. ха Шейн постучал пальцами по столу, затем кивнул. «Хорошо, ты можешь идти. Господин, мне кажется, вам следует дать... У меня уже достаточно головной боли с этими крысами, которые проникли в особняк. Я уже догадался, что проблемы Райля будут только довеском. Мне толка учить мастерству меча в доме Эпилета того, кому не хватает мотивации». «Я уверен, что мои предки рассуждали бы так же». Закончив фразу, Штейн подал Яну жест, чтобы тот ушел. Ян развернулся и ушел, печально склонив голову. Рейли удалось найти идеальную позицию для лежания на его любимой яблоне. Она была под таким углом, что ему только однажды удалось так лечь две недели назад. И если он сейчас пошевелится, он потеряет ее до конца уставшегося дня поэтому он решил не шевелиться, чтобы бы ни случилось. Интересно, упадет ли оно вскоре? Он облизывал губы и пристально смотрел на яблоко, свисающее на дереве. Уже какое-то время он смотрел на него и ждал, когда же оно свалится. Может, от ветра? Может, из-за червя? Или на него приземлится птичка? Он в нетерпении ждал, когда то самое яблоко прямо над его головой упадет прямо к нему. Если бы он встал и взял его сам, ему пришлось бы отказаться от идеальной позиции для лежания. «Ага, молодой мастер!» Райли в этот момент считал листики вокруг яблока и не обратил никакого внимания. Слова, доносившиеся снизу, были словно вдохи разочарования. Обычно тот, кто их произносил, был Яном. «Что случилось? Ты кажешься подавленным?» Райли повернул глаза, чтобы посмотреть на Яна. «А, я понял!» «Сегодня дождливый день, твоя спина и колени ноют от боли!» Иен посмотрел на Рейли свирепо. «Я угадал?» Рейли почесал голову и посмотрел на небо. «Как назло, небо голубое и не тучки!» «Я что, ошибся?» «Молодой мастер!» Иен внезапно закричал на Рейли. «Господи, ты меня удивляешь!» Рейли практически соскочил со своей идеальной позиции. «Вы что, действительно сдадитесь после этой ерунды?» «Ты о чем?» Рэлли ответил так, как будто не понимал, в чем проблема. Ян продолжил, сжав руки в кулаки. «Я бы хотел наградить тебя за травы для госпожи Арис. Ей стал гораздо лучше, благодаря им. Ну, конечно. Это же были необычные растения». Рэлли наложил на них специальные заклятия. «Но сдаться после первого же удара – это... это...» Ян запинался. «Как человек, первый увидевший потенциал Рэлли...» Он был полностью опустошен его недостаточной мотивацией. Он пытался представить, стала ли его жизнь короче от наблюдений, как такой огромный потенциал летит на ветер. Или, может, в конце концов заболеет раком? Ну, если мне не удастся достичь успеха мечом, может, я стану магом? Мне все равно больше нравится читать. По крайней мере, рак с некоторым успехом лечит. Ян в отчаянии вскрикнул. Ты что, думаешь магом стать так просто ли? Как только он хотел спросить, Райли тут же устремил взор в другую сторону. Он смотрел выше, между листьями яблони. «На что ты смотришь?» «Яблоко. И что с ним?» «Я думаю, будь я магом, я бы смог достать яблоко, даже не вставая. Молодой мастер!» Райли закрыл рот. Потрясенный иеном, он, собравшись с мужеством, проворотал. «Ты так орешь, что уши закладывает!» Не надо менять тему, на этот раз я точно изменю ваше... Ух ты, погоди, Ян, посмотри, вон там, это сверкнуло лезвие? Куда ты мне показываешь? Ян говорил себе, что пожалуется госпоже Арис, если Райли снова введет его в заблуждение, и только потом посмотрел наверх. Ого, но ну что это? Прямо как и сказал Райли, в листве виднелось лезвие. Оно не принадлежало ни длинному мечу, ни обоюдоострому мечу который некоторые в доме использовали. Это определенно был кинжал. Один, без ножен. Кинжал? Ян был крайне заинтересован его своеобразной фиолетовой рукояткой и полез за ним. Забравшись на ветке он осторожно взял кинжал и снял его с дерева. Он выглядит знакомым. Этот кинжал был с выгнутым в форме полумесяца лезвием. Глаза Яна расширились от сознания. «Погоди, это же...» Форма меча идеально подходила ножным которые временно находились в кабинете Штейна. «Ну что, что там, покажи мне!» Райли не хотелось двигаться, но он был заинтересован. Поэтому он предпочел попросить Яна. Ян подпрыгнул к нему и вручил кинжал ему в руки. «Я уверен, он принадлежит тому мужчине, которого мы вчера обнаружили. Правда? Откуда ты знаешь?» «Его форма идентична ножным которые нашли при нем». Мы должны были обнаружить его вскоре. Ян забрал кинжал у Райли. Я должен увидеться с графом Штейном. «Да, хорошо». Райли согласно кивнул. Ян говорил серьезным лицом. Он должен был как-то улизнуть от всего того предстоящего нытья, а в остальном он не терял совершенно ничего. Ян в спешке ушел, а Райли принялся стучать ногой по дереву. «Так, так», — говорил Райли себе. Хотя его глаза были сонными, как и всегда, атмосфера вокруг совершенно изменилась. И как же они отреагируют? Райли закрыл глаза и расширил чувство далеко и глубоко по особняку, скрывая собственное присутствие. Номер три мертв? Да, сэр. В темной комнате, свеча подвешена к потолку, тускло горело. Это было убежище, из которого показался человек в накидке. Как он умер? Человек, одетый не так, как остальные люди, в накидках, просил докладе. Как и ожидалось, от опытного наемника последовал сухой ответ. «Мы не имеем понятия. Это означало, что смерть номер три была не самоубийством, а тело?» Он ужал губы и задал следующий вопрос. «Оно находится в доме пилета Эх, все складывалось плохо. Это случилось в знаменитом доме пилета «Если на теле будут найденные доказательства, жизнь не только скрывающегося, но и всех, кто бывает в этой комнате, будет подвержена опасности». Орелли под угрозой. Он ощупал бороду, размышляя своей дочери. «Что ты будешь делать?» Как только человек на китке спросил, мужчина встал с кресла. «Я ухожу». «Немедленно?» «Итак, нас не должны обнаружить. Мы уходим этим же вечером. Подготовьтесь к скрытой миссии». «Как прикажете?» Человек в капюшоне поклонился и исчез. Так, так. Мужчина в комнате остался один. Он взял маску со стола и положил ее в карман. Много времени прошло с тех пор, как я посещал моего зятя. «Ленивый мечник» читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru Глава восьмая. «Кто?» Часть вторая. Ситуация складывалась ужасно. В «Свежих новостях» было упоминание о том, что дворецкий Ян показал кинжал графу Штейну. Первоначально считалось, что о кинжале наемника кто-то позаботился, так как его нашли на теле. Но это, к сожалению, оказался не тот случай. Работу нужно завершить, самое позднее, к концу сегодняшнего дня, на всякий случай. Госпожа Арелия, первая леди в доме Ипполетта. Никто в ее окружении не знал о том, что ее отец был главой секретной гильдии наемников. Если кто-то возьмется раскручивать эту проблему, а наемников презирает в доме Эпилета, то существует огромный риск того, что семейная тайна Орелли будет раскрыта. Что будет, если до этого докопаются? Тогда поднимется скандал. Свадьба между Орелли и Штейном была по расчету. «Что если обнаружится, что я для Арис был от меня?» а Релли громко сглотнула. «Если эта новость вылезет наружу, то ее хрупкая связь, поддерживаемая двумя сыновьями, разобьется в дребезги. Она не хотела терять Штейна. И уж точно не отдавать его второй жене. Этого она боялась даже больше, чем того, что ее секрет раскроют. «Ма...» «Нет, так не должно случиться». «Мама...» Второй сына лойд тряс ее за плечи. «А? Что случилось?» «Мы говорили о Райле. С тобой все в порядке, мам?» На его лице показалось беспокойство. Вероятно, того, что его мать не очень хорошо выглядела. «Нет-нет, я в полном порядке. Ты не очень здорово выглядишь. Наверное, просто не выспалась. Я слишком перенервничал от вчерашних событий». Райле врала, будто я не беспокоило то, что происходило. Она не говорила даже собственным сыновьям, что тело, найденное у ее двери, имело к ней отношение. «Даже в смерти от него столько проблем. Из всех мест помереть прямо напротив твоей комнаты», – проворчал лойд «Отдохни немного, мама, я посижу с тобой». Как она могла рассказать ему, что она дочь жестокого убийцы? «Невозможно. Не надо не стать, мне больше интересен наш предыдущий разговор». «Он был Арейля, верно?» Арейля улыбнулась в ответ беспокойному сыну. «О, да». Лойд кивнул. «Судя по всему, Райли вчера пытался упражняться с мечом». «Ах, действительно, Райли?» Это было до того, как нашли тело. Лойд почесал затылок. «Ну, скорее всего, он поступил так из-за госпожи Арис В этом основная причина. Я полагаю, ленивый ребенок в тот момент был в ярости. Ха-ха-ха». «И как это было?» «Уголки глаз Райли дернулись, но лишь слегка». Ей уже рассказывали про эту историю вчера. Тот самый человек в накидке. Но слышать ее же от собственного сына было совершенно другим делом. Это было ужасно. В этот раз на ее губах скользнула только легкая улыбка. Хех, надеюсь, так есть. Это было то, что нужно. Доказательство того, что она лучше, чем вторая жена, Арис и достойна больше любви. Сын Айрис был жалок, бесполезный плебей, а сыновья Арели оба были мечники. Только этого уже не было достаточно, чтобы подтвердить ее статус в доме. Хо-хо-хо, вот так вот. Арели взглянула в окно. Снаружи на яблоне спал Райли. Как будто об обучении искусству меча не было и речи. Поздним вечером в деревне Ифа. По какой-то причине в пределах деревни выстроилось множество карет. Все они выглядели довольно богато. «Что это? Что делает мифриловая карета торговой гильдии ТЭС здесь, в деревне?» Спрашивал местный житель, указывая на самую блестящую из всех карет. «Кто знает? Может, они нашли золотую жилу в окрестностях?» «Похоже на то. Если они правда нашли жилу, я отдам тебе свою жену». «Какая тебе от этого выгода?» Никто из жителей не знал истинной причины. У всех был заинтересованный вид. Гильдия была одной из крупнейших на континенте. И если личная карета главы гильдии здесь, значит, пахнет крупной сделкой. Я слышал, конечно, да только слухи, это касается жены дома Эппелетто. Что? Вспоминая недавние слухи, жители начали шептаться, прикрыв рот руками. Как ее зовут? Ну, первую жену. Ах, да, госпожа Орелли. Похоже, она дочь главы гильдии. Что? Впервые слышу. Эй, но ну сам посуди. Зачем графу Штейну соглашаться одеть кольцо, не такой уж хорошенькой Орелли? Он был бы в проигрышном положении, нет разве? И сказавший это, житель изобразил круг с помощью большого и указательного пальца. Это должно ходить вперед и назад. Ого! Жители воскликнули в шоке от этих слов. Члены торговой гильдии повернулись в их сторону следи за языком!» Они говорили очень тихо, как их услышали. Под взглядами торговцев гильдии ТЭС жители покинули то место, прикрыв руками рот. «Тогда почему мифриловая карета все время здесь?» «Ну, может, она хочет увидеться с дочерью?» Двое жителей продолжали сплетничать, как только скрылись из поля зрения торговцев. «Но он не может поехать прямо в особняк. Зачем останавливаться в деревне?» До особняка в карете добираться около 30 минут. Ты же знаешь, в доме пилета сложно попасть. Даже высшая знать согласовывает время, чтобы приехать. А, понятно. Скорее всего, они заранее отправили посыльного предупредить об их прибытии. А пока остановилась тут. Двое жителей, разговаривающих про Орелли и дом пилета не ощущали направленных прямо на них кровожадных взглядов. Снова этот сон. Релли со вздохом проснулся от долгого сна, длящегося до заката. а Он был в плохом настроении. И для этого были причины. Первое – идеальный угол был утерян. Второе – тот самый сон из его прошлой жизни. Третье – нет, номер два сначала, потом номер четыре, номер пять. Не ошибитесь. В его голове послышались незнакомые голоса. Именно это его и разбудило. «Тсс!» «Это вовсе не то, чего я ожидал», – пробормотал Райли, нахмурившись. Он ожидал, что кинжал, который Ян показал Штейну, сработает как существенная улика, которая предостережет причастных от дальнейших действий в особняке. По существу, это должно было предотвратить возможные последующие инциденты, но, кажется, все пошло не так, как он планировал. Но в любом случае шансы были 50 на 50. Райли встал и смахнул пыль со штанов. «Вы готовы?» Джеон Юм. Он обладал навыком, который перехватывает Джеон Юм между людьми. Он мог услышать все, что хотел услышать. «Сначала убедитесь, что все инструменты подготовлены к моменту моего проникновения. Мы обязаны все сделать, как никогда быстро. Слова, щекочущие уши Райли, можно было передать только тому, чем мана может быть настроена в качестве преемника». Наша цель одна – заполучить тело номер три. Слышно было только один голос. Скорее всего, это был лидер вторженцев. Постарайтесь не быть замеченными слугами особняка, особенно горничными или дворецкими. Они все бывшие мечники. «Тссс!» вновь прищелкнул языком. По всей видимости, главарь был отлично знаком с домом Эпилетта. «Тогда начинаем. Погодите, не торопитесь». Вмешался Райли прямо перед началом их миссии. Используя навык Джон Юм, требующий значительного количества манны, наступила тишина. В воздухе слышалось только шелестение листьев. Пока Райли обдумывал, что сказать, тот-другой не передавал больше сообщений. Он был, скорее всего, на чеку, осознавая, что все его сообщения были перехвачены. Я только хотел сказать, мне совершенно все равно, что вы делаете в особняке. «Просто не делайте того, что вынудило бы меня действовать. Воспринимайте это как предупреждение». Ответа не было, но сообщение было точно услышано. В атмосфере вокруг что-то изменилось после предупреждения Райли. «Не. Райли продолжил шагая вперед. Раздражайте меня. Он ушел в комнате Арис. Ну или, по крайней мере, давайте будем уважать личное пространство друг друга». Хотя Райли не был уверен, знали ли они, что он имеет в виду под личным пространством, он хотел донести мысль о том, что им следует просто уважать друг друга и двигаться дальше. «Ленивый мечник» читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава девятая. «Вмешательство в улики». «Человек в накидке, прокравшийся в дом эпилета». Никто не смел более пошевелить ни одним мускулом на теле. Все из-за таинственного незнакомца, который только что разговаривал с ними. Тогда того, что незнакомец мог обнаружить, услышать и вторгнуться в их ментальные сообщения, было более чем достаточно, чтобы их повергнуть в шок. Как? Не говоря уже о том, что он разослал сообщение каждому, кто был тщательно скрыт. Вполне очевидно, что они были ошарашены. И где? Лидер группы в накидках Тесс быстро осмотрелся. Но куда бы он ни смотрел, он не мог обнаружить, откуда шли ментальные сообщения. Это значило, что между ними и незнакомцем была четкая разница в способностях. В доме Эпилета есть кто-то, кто может так скрывать свое присутствие? Насколько Тесс знала дом Эпилета не воспринимал наемников как равных. По факту, дом вообще был общиной людей, которые их презирали и не испытывали колебаний в избавлении от них при первой же возможности. Как будто Тесс нервно сглотнул. Учитывая то мастерство, которое было необходимо для использования ментальных сообщений, незнакомец был как минимум таким же опытным и сильным, как и он. Скрыть такое могущество крайне непросто, но он его совершенно не чувствовал. Я как будто столкнулся с привидением. Ни физического присутствия, ни следов манны, вообще ничего. Те, кто обладает такой силой, имеют и другие отличительные черты. Их можно мгновенно распознать. Но он и их не ощущал, как будто это реально было привидение. Такое могли осилить только самые опытные наемные убийцы. Тс. Скрытый под маской, Тесс был напуган. Ему это не нравилось». И ситуация, в которой он был, тоже. Его дочь в тяжелом положении, а он дрожит перед каким-то незнакомцем. Я не знаю, чья это шутка, но, вероятно, его что-то сдерживает, раз он так прячется. Иначе просто нет причин оставаться в тени. Если бы он и хотел дальше угрожать им, он бы продолжил посылать им смертоносные намерения. По крайней мере, тест так считал. «Не раздражай меня», Тез щелкнул кинжалом, вспомнив эти слова. Он не собирался раздражать его. Ему вообще не по душе были такие ситуации. Все, что ему сейчас нужно, это тело его товарища Кинжал. Незаметно. И тогда все их дела в доме будут завершены. Мы выдвигаемся. Он ушел весь этот путь только ради дочери, которая была в беде. Они обязаны были начать именно сейчас, пока их миссия не стала невыполнимой еще до начала. Кроме последнего ментального сообщения, больше предупреждений не поступало. Больше медлить было нельзя. «Я в кабинет зятя, туда, где кинжал». И Тесс выпрыгнул из зарослей, в которых прятался. Как только он словно ветер проскользнул в особняк, его последователи воспряли духом и последовали за ним. Фигуры со скрытыми лицами проникали в уголки и закаулки особняка, словно крысы. «Номер два по номер десять забираю тело». Тесс отдавал команды с помощью ментальных сообщений. Остальные создают небольшой шум, чтобы отвлечь внимание. При любой опасности устраняйте следы суицидам. Бум! Как только он отдал второй приказ, где-то в особняке прогремел взрыв. Казалось, битва уже началась. «Ах, вы сукины дети!» – кричал старик. Он был одет в костюм дворецкого держал в одной руке прямой меч. Это был обычный меч, но сделанный из хорошей стали и отличающийся превосходной прочностью. Старик взмахнул мечом. «Ших! Вжих!» «Откуда у мужчины за пятьдесят такая сила?» «Только одним ударом двое в накидках были отброшены». «О чем вы думали вообще?» Старик вновь замахнулся на них. Лезвие меча внезапно засветило синим и воздействовало силы даже на расстоянии. «Аура меча». Синий заряд вырвался из лезвия и рассек мужчин в капюшонах вместе с их кинжалами. а они просто пешки?» Старик потряс рукой и развернулся. «Ян!» «Сера!» «Сера!» Она была одной из горничных прислуживающих в особняке. Вероятно, пути назад вскоре уже не будет. Ее меч также был окроплен кровью. «Я позабочусь о госпоже Айрис в ее комнате. Ян, тебе следует защитить молодого господина». Это означало найти и увезти Райли из сада». Ян понял и согласно кивнул. Он мигом скрылся. «Хорошо, не высовывайся, я мигом вернусь». Добраться из комнаты Арис до сада Ян мог за 10 секунд, если обстоятельства не помешают. «Молодой господин, прошу вас». Райли часто начинает играть в прятки в момент опасности. Ян бежал через коридор. Втайне молясь, чтобы Райли снова проявил эту свою способность и был в безопасности. «Пожалуйста, пусть все будет в порядке». «Одна секунда, пять секунд». Прошло семь секунд, и Ян столкнулся с помехой. «Тсс». Лицо Яна померкло. Один его вид говорил о том, что он не заурядный воин. Но обстоятельства требуют времени. Времени, которое может стать решающим для Райли. Будет он жить или умрет. Это было совсем не то, чего хотел бы Ян. «Я не стану долго распинаться перед тобой». «Уходи прочь, и я сохраню тебе жизнь», – припугнул Ян человека в накидке. Его меч светился синим, посылая смертоносную угрозу. Но человек в накидке оставался тих. Он только опустил подбородок и высунул кинжал. Он не знал намерений Яна, но и не дал ему пройти. «Подонок!» Судя по реакции глаз, человек в накидке не был глух Он в ярости сжал зубы, осознав, что человек проигнорировал его предупреждение. «У меня нет времени». Прервал Ян фразу на середине и устремился к мужчине. Мечи кинжал скрестились. Бам! Разлетелись искры, а рука Яна сцепилась рукой мужчины. «Играть с тобой в игры!» Прокричал Ян, выкручиваясь. Когда между ними появилось некоторое пространство, они стали размахивать оружием под разными углами, нацеливаясь на жизнь друг друга. «А?» Было ли это следствием того, что оба скреживающиеся лезвия были пропитаны манны траектория обоих мечей медленно исчезали. В конце концов, было только слышно, как туфли Яна соскользили по ковру. «Твою мать!» – вырыгался Ян, когда был отброшен. Поединок окончился ничьей. «По силе, по всем». «Такая сила в таком немолодом теле?» Те же мысли были и у человека в накидке. Он был так же удивлен, как и Ян. Как один из пяти насильнейших в гильдии, он не ожидал, что встретится с таким отпором. К счастью, сейчас Маска скрывала эмоции. «Убирайся, сученыш!» Ян следил за языком с тех пор, как начал работать дворецким. Но привычка, оставшаяся со времен, когда он был легионером, дала о себе знать. «Убирайся! у Уноси свою задницу отсюда! Просто свали нафиг!» Он принялся ругаться, как в старые времена. Его лицо стало красным, словно лицо демона. Он был доведен до отчаяния. Еще немного потерянного времени, и уже никто не скажет, что может случиться с Райля. Я не могу позволить этому человеку пройти. Человек в накидке щелкнул запястьем, который все еще дрожало от предыдущего удара, и зафиксировался. Он был уверен, в этом старике нет ничего особенного. Ну и мудак. Я напустил подбородок. Если бы он мог убивать людей взглядом, человек в накидке был бы уже тысячу раз мертв. К сожалению, у него не было таких сил. Человек в накидке был довольно противным. «Молодой господин, дождитесь меня. Продержитесь еще чуть-чуть». Я нажал зубы. «Эти старые кости еще придут и покажут тебе». Ленивый мечник. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава десятая. «Вмешательство в улики. Часть вторая». Сколько прошло минут? Одна минута? Три минуты? Может, и 10 минут уже прошло? И все еще дуэль не собиралась подходить к концу. Черт, черт, черт! На лбу Яна показались вены, а все лицо покрыло пленка пота. Его немолодое тело достигло физического предела от продолжительной выматывающей битвы. «Я не могу больше терять времени» ради безопасности, Райли. Также, учитывая его состояние, позволить битве продолжаться было бы опасно. Еще один удар, я прикончу его следующим ударом. Янь сильнее сжал рукоятку меча. Он готовился к рискованной авантюре. Если он промахнется, его жизнь может быть под угрозой, но другого выбора не было. Нет риска, нет побед. Я нацелился и бросился вперед из другого положения, чем раньше. Человек на накидке заметил отчаяние Яна и среагировал без колебаний. «Ах!» В итоге решение Яна оказалось ошибкой. Соперник предполагал такой исход. Меч Яна разрезал воздух, а соперник пробился сквозь защиту и атаковал сзади. «Твою мать!» «Станет ли это концом его жизни?» Под Яна каплями разлетелся вокруг. В этот миг Ян почувствовал, как будто мир остановился. Может, это был взгляд в прошлое? Его мозг причувствовал кончину и стал воспроизводить прошлое. Дни работы легионером. Отставка и работа в доме Эпилета. Встреча с Райли. Его жизнь была в изобилии, наполнена опасностью и приключениями. Простите меня, молодой господин. Ян извинился за то, что погиб не до того, как сможет выполнить свой долг перед Райли. Ян был разочарован своей жизнью. Вжих! Из ниоткуда вылетел кинжал и влился прямо в плечо человеку в накидке. А? Тот был ошарашен. Этот кинжал принадлежал его собрату. В их рядах предатель? Но кто? Кроме того, как смогло некое третье лицо, которое не видно и невозможно ощутить, поразить его кинжалом? Даже самые лучшие в его группе не обладали такими способностями. Открылся. Ян не упустил краткий миг, и его глаза засияли надеждой. Решающий фактор между победителем и проигравшим столь же тонок, как бумага, особенно когда речь идет о дуэли между мастерами. Этот момент изменил соотношение сил в битве. И ех! Тотчас же! Меч Е наскользнул по горлу человека, скрытого накидкой. Тот схватился за горло. Сквозь пальцы брызнула кровь, и он упал на колени. Затем он безжизненно рухнул грудью на землю. «Вот так! Хе-хе-хе!» Спавшийся от верной смерти, Ян пытался обуздать свое бешеное дыхание. Он не понял до конца, что сейчас произошло. Все, чего его действительно беспокоило, была его первоначальная цель. Ему было некогда обдумывать дуэль, которая имела место быть. «Молодой господин!» Ян бежал через коридоры, движимый беспокойством за своего ленивого господина. «Хм...» В коридоре послышался шепот. Его источником был Райли. Как странно. Райли смотрел на свои руки, которыми он только что что-то швырнул со всей силой. Конечный результат его не впечатлил. Почему я промазал? Бросок ножа. Так бы это называлось в обычных условиях, но то, что Райли только что исполнил, было ничем иным, как чудом. Я же целился в сердце. Клинок, которое Райли бросил, отрикошетил от стены. Дважды. Он рассчитал угол полета так, что от стены отскакивала только рукоятка. И в конце концов, он достиг цели, но только не в то место, куда предполагалось. Именно поэтому Райли не был удовлетворен. Этого следовало ожидать, я полагаю. Метание ножа был его самый часто потребляемый навык в прошлой жизни. Хотя он и был облагословлен мечом, ему не хватало таланта в навыках, предполагающих дальность, таких как стрельба из лука или магия. Это было компромиссом его разочарованию. Это тело отличается от предыдущего, и прошло довольно много времени. Райли вытягивал руки ладонями вверх и вниз. Если бы обычный человек услышал его, он тут же потерял бы сознание. Мало того, что была огромная вероятность отскока клинка обратно к владельцу, но и расстояние между им и целью было немаленьким. И все же Райли в момент броска был спокоен. Он был уверен что не заденет Яна, который сражался, а только поразит человека в накидке. Его спокойствие было поддержано навыком и опытом. Все это он получил из прошлой жизни. Итак, это тоже был клинок. Райли посмотрел под ноги. Предыдущий владельцы Ленка и его товарищей валялись на полу с раздвинутыми ртами. Все они были мертвы. «Упс, слишком много бесполезных мыслей». Райли вытер туфля ковер, чтобы стереть с ней кровь. Ян мог появиться в любой момент и все заметить, если он таки будет стоять без действий. Нужно было избавиться от доказательств. Если бы кто-нибудь из особняка увидел, как Райли стоит на куче трупов-наемников или же обнаружил хоть какую-то улику его причастности к этому, его праздность жизни в тот же миг пришел бы конец. Райли совершенно этого не желал. «Ке-ке!» Рейли очистил горло для очистки атмосферы и быстро покинул это место. «Эм, Ян?» «Молодой господин!» В этот момент Ян вспомнил, зачем существует слово «перестраховка». Все благодаря парню, который заворачивал за угол. Как же он рад был встретить господина, который так часто раздражал его до этого. «Что случилось? Ты немного взмыленный?» «Молодой господин!» «Что, ты был на пробежке «Нет, нет, ничего». Райли спрашивал с ухмылкой, а Ян со слезами на глазах тряс головой. Райли склонил голову в ответ на лицо Ян, которая выражала хвалу за спасение. Все происходило так, как будто он ничего не знал. «Где вы были? Разве вы были не в саду?» Ха. А, ты про это?» Райли вздрогнул от неожиданного вопроса, но Ян ничего не заметил. «Я был в ванной, но что с тобой? Что-то случилось?» Ралли изобразил беспокойство, покрытым потом Яне. Ян отвечал серьезным лицом. «В особняк проникли наемные убийцы. Наемники?» Ралли сыграл удивление. Ян кивнул головой. «Да, наверное, это как-то связано с недавним происшествием». Он говорил о ситуации, которая произошла не так давно. «Должна быть догадка о том, что тело принадлежало наемнику», была основной причиной, по которой они проникли в особняк. «Ситуация сейчас кардинально отличается от предыдущей. В этот раз оставаться наедине действительно опасно. Это не шутка? Я смертельно серьезен». Ралли принялся оглядываться вокруг, словно не веря в то, что происходит. В особняке было слишком тихо, но кое-где вдалеке слышались звоны мечей. Это было доказательством того, что Ян говорит правду. «Что, черт возьми, происходит?» Ралли сглотнул и спросил Яна. «Яна, что с мамой? С ней все в порядке?» Это было первым вопросом, о котором он реально беспокоился. Может, слухи о его лени были распространены повсеместно, но в его любви к матери не сомневался никто. Лицо Яна смягчилось при виде беспокойства парня. «Ее защищает Сера. Она довольно энергичная, так что все будет в порядке. Ты в этом уверен? Ну тогда ладно». Райли вздохнул с облегчением. «Нам нужно бы сейчас вернуться к селе сказал я, наглядывая коридоры. Жажда крови в особняке сгущалась. Похоже, Штейн в конце концов вступил в битву. Райан и Ллойд уже должны были размахивать мечами. Сейчас мы самая уязвимая команда во всем особняке. Райли был самым беспомощным в доме Эпилетта. Но! Именно поэтому его необходимо было зачищать. Защищать зерно, которое еще не проросло. Тот, кто ждет момента рассвета, в оба глаза. Ян успокоился и заботливо посмотрел на Райля. «Я пойду первым, иди прямо позади меня, мы не знаем, что может произойти». «Ян, погоди». И ровно в тот момент, когда Ян был готов двинуться с мечом наголо, Райля вытянул руку, чтобы его остановить. «Послушай, я вот, думаю, я увидел нечто странное в туалете». «Нечто странное?» «Возможно, это как-то связано со вторжением в особняк». Любопытство Яна от слов, сказанных парнем, возросло. Ян приглядывал за Рейли с младенчества. Может, он заметил что-то особенное во время его предыдущих пряток? Эта мысль не выходила из головы. Я захватил это с собой на всякий случай. Рука Рейли потянулась в правый карман. Что же нашел этот парень? Ян пытался представлять, что это могло быть, он пока не увидел собственными глазами. «Молодой господин, это...» Брови Яна сморщились от вопросительного взгляда на предмет. «Ленивый мечник», читает Алексей Туркин, специально для сайта Rulate.ru, глава 11, «Попкорн». Что же нашел Райли? В руке у него были кусочки рваной бумаги, собранные вместе. Я нашарашенно на них посмотрел и сказал, «Молодой господин, да?» Ралли отвечал вполне серьезно. «Зачем вы показываете мне кусочки, использованной туалетной бумаги?» «Что?» Ралли сильно сжал обрывки, а глаза его на мгновение забегали. В его обиженном лице читалось недопонимание. «Это вовсе не то, о чем ты подумал. За кого ты меня принимаешь?» Ралли резко посмотрел на Яна и в попытках уладить недоразумение вытянул сжатый кулак вперед. Когда Ралли повел подбородком, Ян вытянул руку, сморщив губы. Ралли раскрыл кулак, и его содержимое упало в руку Яна. «Посмотри сам». Ян внимательно осмотрел бумажку и осторожно ее развернул. К счастью, на ней не оказалось коричневых разводов. Фух. Как только Ян вздохнул с облегчением, Ралли вновь взволнованно прищурился. «Ну?» Ян внимательно осмотрел бумажку поближе и что-то обнаружил. На бумаге были какие-то слова. Но что это? Почерк показался Яну очень знакомым. Этот почерк... Ты знаешь, чей он? Так как бумага была порвана, восстановить то, что было изначально на ней написано, не представлялось возможным. Но на ней были пятна какого-то ингредиента. Нет, этого не может быть. Этот знакомый почерк... В сумме с этим ингредиентом, который недавно добавляли в суп... Если сложить оба этих факта, то на ум приходит только одно лицо. Если вы спросите у любого встречного, кто самый сильный боец в доме Эпилетта, 9 из 10 скажут, что это глава дома Штейн. Должен признать, ты хитрая крыса. Удивительно, но только один человек со скрытым лицом мог в одиночку продержаться против него довольно длительное время. И, естественно, это был Тесс. Он был главным среди всех людей в накидках. Если меч Штейна не пронизывает манна, он уклонится от него на расстоянии вытянутого волоса и просто будет изматывать на расстоянии. Как и ожидалось от моего зятя. Но при ближнем бою Тесс определенно проиграет. Нет выбора, я должна долеть моего зятя. Если сравнивать навыки, то победитель был очевиден. Но целью Тесса была не голова Штейна. Если бы он хотел убить его, он предпочел бы действовать из засады или отравить его еду, чем так нагло бороться с ним в открытую. Такие методы были в ходу у наемных убийц и были гораздо более эффективны. Его целью сейчас было просто выиграть время. Пока его подчиненные не извлекут тело товарища, которое было где-то в особняке, он будет удерживать наисильнейшего мечника, графа Штейна, в безвыходном положении. «Мы обнаружили кинжал. Сейчас мы должны дождаться, пока найду тело». Тесс развернулся вокруг своего запястья, чтобы уменьшить ущерб, созданный мощным выпадом Штейна. «Если все пойдет так, как он рассчитывал, то ему нужно продержаться еще две минутки, и он объективно победит». «Тссс!» Штейн щелкнул языком от ловких уклонений своего соперника. Он пытался понять, чего тот добивается. «Ты что, тянешь время?» Тесс не ответил. Его голос не менялся, поэтому его могли раскрыть, если он ответит. В качестве главы торговой гильдии Тесса Штейн видел его всего однажды, когда был моложе. Свадьба его дочери была их второй встречей. Хотя он и видел его всего дважды в жизни, Штейн, скорее всего, запомнил голос. Ему следовало быть аккуратным, он все еще был его тестем. К тому же сейчас он действовал не как глава торговой гильдии Тесса, а как шеф гильдии ассасинов. Кажется, ты меня недооцениваешь. Ситуация не собиралась улучшаться. Мечштейна просто-напросто не мог достать оппонента. Он говорил нахмурив брови, словно в раздражении. «Хочу сообщить тебе, что у тебя кишка тонка убить меня. Жалкий человечишка, который только и может, что уклоняться». Поэтому Штейн передумал. Теперь его целью было не схватить этого человека, а прикончить его. «Черт!» По лицу Теса пробежал холодный пот. Он понял, что ситуация повернула в худшую сторону. Его нервы были на пределе. Стоит допустить хоть одну ошибку, и ему придет конец. Одно неверное движение, и я тут же погибну. Осталось немного, нужно еще немного потянуть время. Такое решение принял Тесс, уже потянув руку к устройству дымовой завесы на запястье. Ммм... Тесс вздрогнул от звука тревожных шагов, доносящегося из-за двери. Ни один из его подчиненных не стал бы делать столько шума. Значит, эти шаги принадлежали... «Господин!» «Бум!» «Человек, который ворвался в дверь, был стариком в костюме дворецкого. Он был весь покрыт потом, будто сильно спешил. Ян?» «Почему Ян был здесь, хотя Штейн думал, что тот защищает Райли?» Штейн начал волноваться, а его взгляд скользнул за Яна. За его спиной мелькало еще одно знакомое лицо. В кабинет Штейна пришел не только Ян. Хоть в этом и не было очевидной необходимости, но там был еще один посетитель. «Ян, что ты творишь?» Одетая в платье с горделивым видом, с пучком рыжих волос, собранным позади. Вторым посетителем была госпожа Арелли. Очевидно, ее заставили прийти силой, ибо она пыталась вырваться из захвата Яна. Она отчаянно пыталась бежать, не в состоянии скрыть смущение. «Господин Леди арелли Леди Орелли!» После этих слов Штейн мельком взглянул на человека в накидке и склонил меч. Тот был даже более удивлен, чем он сам, и стоял-ка вкопанный, утратив всякое желание сражаться. «Райли, ты в порядке? Ты не ранен?» «Все хорошо, не переживай». «Господи, какая же катастрофа!» Рейли отослал Яна госпоже Рейли сразу же после того, как они вошли в комнату арис Он принялся обнимать свою мать, чтобы показать ей, что с ним все в порядке. Теперь горничная Сера с умилением наблюдала со стороны за воссоединением, охраняя их. К счастью, в комнату не ворвалось ни одного наемника. «О, Сера!» Райли не спеша повернул голову в сторону Серы после объятий. «Да, молодой господин». Сера быстро вернулась к реальности и склонила голову. Хотя ей на мгновение показалось, что Райли выглядит веселым, она тут же выкинула эту мысль из головы. «У тебя есть попкорн?» Э ну, попкорн попкорн «Попкорн?» Сера склонила голову, не понимая вопрос. «Ох, неужели у них тут нет ничего подобного?» Ралли почесал голову, осознав ошибку. Айри спросила. «Ралли, что такое попкорн?» «Ох, ну это...» Понимая, что такого лакомства, которое он любил в прошлой жизни, тут не существует, он уже раздумывал над тем, как избежать дальнейших вопросов. Но быстро сдался и принялся объяснять. «Ну, это такое лакомство, его готовят с помощью кукурузы и масла». «Лакомство?» «Лакомство, когда в дом вторглись ассасины». Должен же быть предел безопасности. Глаза серы опустили, а плечи упали. То, что я слышала от Яна, было только верхушкой айсберга. Она выслушивала жалобу за жалобой от Яна, а сейчас, наконец, почувствовала, что немного разделяет его чувства, и жалостливо улыбнулась. «Райли, лакомство — это неплохо, но ты хочешь его прямо сейчас?» Даже Арис, которая всегда отвечала с теплой улыбкой на все, что касалось Райли, казалось, не смогла справиться с удивлением потому ее лицо стало серьезным, а она сама приготовилась отругать сына. Ох. Ощутив на себе взгляд Сера Арис, Ралли тут же забеспокоился и поспешил оправдаться. «Ну, кажется, близится некое развлечение, и я хотел просто перекусить». «Эм...» «Что ты сказал?» Сера Арис не расслышали тихий голос и попросили его повторить. Ралли виновато улыбнулся. «Ах, нет, ничего, простите меня. Я подумал над своим поведением, прости, Сера». За то, что я докучал тебя этим. От быстрого извинения отрайли Райли Айрис готова отругать его, и смущенные Сера переглянулись. Но все же, Сера, на кухне ведь есть немного кукурузы? Челюсть Серы упала. Наконец она поняла. И не немного. Нет, все. В конце концов, она поняла все, что чувствовал Ян. «Ленивый мечник», читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава 12. Попкорн. Часть 2. Ох, он тут. Сколько прошло времени? Измученное тело Яна вползло в спальню Арис. Райли, который только что сидел в ленивой позе, поднялся встретить его, как будто долго ждал. Но как все было? Ян выглядел так, словно сам не верил в то, что произошло. Он не мог ответить и как будто не в своем уме. Айрис и Сера, которые понятия не имели, о чем спрашивал парень, смогли только с озадаченным видом склонить голову. «Ян, где ты был? Ты ушел так быстро после того, как вернулся с молодым господином». «Ян, с тобой все в порядке? Ты выглядишь нездорово». «Ох, это...» «Как ему лучше объяснить?» Ян продолжал снова и снова открывать и закрывать рот, пока в конце концов у него не вышло издать хоть какие-то звуки. это госпожа Арели «Что, прости? Что? Это сделала госпожа Орелли». Ян прикрыл руками хмурое лицо и продолжил объяснение. Он говорил и ловил себя на мысли, что сам не верит в то, что только что видел. «Яд, который оказался в супе госпожи Арис...» э, От этих спутанных обрывков слов можно было прийти только к одному выводу. «Госпожа Орелли, это она отравила обед госпожи Арис». Ян, который рассказал про это, Арис, которая услышала, оба стояли застывшими словно статуи. Это было тем обстоятельством, которое с легкостью могло все перевернуть с ног на голову. Этого не может быть, госпожа Арис, Ян, я уверена, госпожа Арели никогда бы так не поступила. Арис, которая лежала в постели, сильно сжала край одеяла. Она часто слышала колкость от госпожи Арели, как женщина, разделяющая с ней одного мужа. Но даже несмотря на это, она не сомневалась, что госпожа Орелли будет последней, кто на такое способен. Она переспросила Яна еще раз. «Мам, хватит!» Райли ткнулся ей в плечо. Она затихла, прекратила расспросы и сжала губы. «Ян!» Райли позвал своего дворецкого. Ян кивнул на призыв господина, его челюсти были сжаты. Его серьезное лицо говорило само за себя. Все, что он сказал, было правдой. Это невозможно. Плечи ариса бессиленно опустились от шокирующей новости. О зависти и ненависти госпожи Орелли знали все горничные особняка, но никто из них никогда не думал, что этого будет достаточно для покушения. «А что отец?» Спокойно спросил Райли, будто обо всем знал. «Он был первым, кто докопался до истины. Они беседут у него в кабинете», — ответил Яна бессиленным голосом. Он не сражался уже долгое время. Вдобавок, такие шокирующие новости. От такого даже опытные мечники обессилят и физически, и морально. Это бумага. Господин ралли нашел пару кусочков бумаги в особняке, и... Ян прильнул к двери и продолжил. Все началось бумажки, которую отыскал ралли Почерк на бумаге принадлежал госпоже Орелли. После того, как записку прочли... Нет. В записке говорилось о яде который можно было бы использовать против госпожи Арис И... Ян, погоди. Сера прервала его на полуслове. Холодный пот, выступивший на лице, говорил о том, как она переживает. Она размышляла. А что будет потом, это же гораздо хуже, чем просто яд. Она все еще сохранила надежду. Это все неправда, так? Ян замолк. Атмосфера в комнате была холоднее морозного утра. Зачем? спрашивала Штейн, беспомощно разглядывая бумажку в руках. Орелли не отвечала. «Почему Супарис был отравлен?» Граф Штейн, осуждающе, спросил еще раз. На этот раз вопрос был адресован не к Ареле, а скорее к человеку в маске. Второй вопрос также растворился в тишине. Лицо человека в накидке было все еще скрыто, но он и Орелли стояли близко друг к другу, и казалось, будто они друзья. «Мне кажется, такому поступку нет оправданий». Орелли не знала, что ответить и жала кулаки. Казалось, она злится. «Орелли», – заговорил в конце концов человек маски В голосе полном беспокойства Штейн расслышала что-то знакомое. «Этот голос. Это ты». Поняв, что завеса пала, человек в накидке поднял руки. Черные одежды, скрывающие лицо, медленно слетели и перед Штейном оказалось лицо, которое он прекрасно знал. Перед ним стоял глава торговой гильдии Тесса и одновременно его честь «Отец?» Лицо Штейна, сохранявшего хладнокровие, переменилось. Он почувствовал себя преданным. Знаменитой торговой гильдии Тесса. Своей семьей. Ха! То, что они были тесно связаны с презираемой гильдией ассасинов, то, что он совершенно ничего про это не знал, я чувствую себя дураком. «Дураком?» – ответил дрожащий голос после слова «дурак». Орели, которая до этого молчала, открыла рот. «Уж кто и чувствует себя обманутым, так это я». Штейн холодно уставился на Орели. Ареля медленно подняла лицо с глазами полными слез и посмотрела прямо на Штейна. Ее лицо выражало обиду, как будто она не заслужила всего этого. «Если бы хоть раз на меня посмотрел после свадьбы...» «Разве было так, чтобы ты смотрел на меня с любовью?» И посыпалась целая куча жалоб, словно прорвала дамбу. Она говорила, прижав кулачки груди, и трясла сильнее даже, чем ее голос. «И не только я, Райан и Лой тоже. Разве ты когда-нибудь относился к ним хорошо?» Штен не отвечал. Он продолжал, не мигая, смотреть на Орели. «Что такого плохого они сделали, чтобы заслужить это? А я что сделала?» «По сравнению с этим бесполезным Райли и этой стерва Арис, я же гораздо...» Арели стала судорожно хватать воздух, будто ей не хватало дыхания. Затем сказала, что это еще не все. «Я получила все, чего хотела. Я могу получить всего, чего хочу. У меня будет все, чего я хочу. Поэтому... поэтому...» Глаза Арели задрожали. Ее настоящие взгляды исчезли, сменившись чем-то отвратительным и скрытым, что копилось со времен ее молодости. Как у дочери главы знаменитой торговой гильдии теса у нее было все, чего она хотела, и она делала все, чего хотела. Ее жизнь, изуродована жадностью, в конце концов вырвалась наружу. «И твое сердце тоже. Я! Я!» Жаркая речь о Релле внезапно прекратилась. Она почувствовала смертельную угрозу, которая была направлена на нее. Шейн стоял напротив нее с видом, которого она никогда раньше не видела. «Это все?» И в конце в голове Тесса промелькнула мысль. «Неужели я плохо воспитал свою дочь?» «Нет». Арелли сделала шаг назад, наконец приходя в себя. Побледнев, она осознала, какую совершила ошибку. «Нет, нет, нет, нет, я...» Затем начала яростно рвать на себе волосы. Она впивалась в них с такой силой, что ее накладные ногти стали падать на ковер. «Я... я не хотела этого». Она была в полной растерянности. Штейн прорычал. «Убирайся отсюда!» «Уходи!» «Сгинь с этого места!» «Что?» Арелли отвечала с тупым выражением на лице. Штейн не ответил. Он просто послал ей взгляд, который означал, что если она не послушает, то он убьет ее здесь и сейчас. Смертельные намерения брулили вокруг него. «Отец, ассасины отступили!» В комнату, которая, казалось, взорвется в любую секунду, в эту комнату ворвались первые и второй сыновья дома. Они выглядели так, словно только покинули битву, их одежда была в полном беспорядке. «Отец?» «Мама, и ты тут? Но почему тут такая напряженная атмосфера?» Кажется, началось. «Насколько же он зол, раз пришел в такое состояние?» Даже на расстоянии Ян был поражен, ведь он ощущал смертельную угрозу, исходящую от Штейна, ясно как день. Все было так, словно преследование тайных дел прошлого уже началось. «Молодой господин, где находился граф Штейн?» Ян пытался представить, какая картина разворачивала за стеной. Но затем он медленно развернулся, так как более не ощущал присутствия кое-кого. «Молодой господин, Райли?» Ответа на крики Яна не последовало, и госпожа Арийс принялась оглядывать комнату в поисках сына. Он только что сидел рядом с ней на кровати и облизывал губы, а сейчас словно растворился. Эм... Сера тоже поняла, что Райли исчез, и широко раскрыла глаза. «Молодой господин! Молодой господин!» «Райли!» Но Райли словно растворился в воздухе. В тот самый момент, когда наемники могут все еще таиться в особняке все трое подумали что его похитили ленивый мечник читает алексей туркин специально для сайта рулейт .ru. глава 13 попкорн часть 3 ее изгнали и в не менее блестящей манере прямо перед глазами ее обоих сыновей арели выгнали из дома и пилета нет ты врешь ее отец тес шел позади нее и наблюдал, как она в отчаянии уходит. Волна сожаления пронеслась в его голове. Ее плохое воспитание дало о себе знать и здорово пнуло их в спину. «Отступаем!» С угрюмым выражением лица Тесс послал ментальное сообщение. Все наемники, вторгшиеся в особняк, подчинились приказу. «Должно быть, я сплю. Я открою глаза и буду в кровати. Да, да!» Тесс сжал губы и видел, как его дочь сходит с ума. Внезапная мысль пронеслась в голове. «А что, если бы они не проникли в особняк сегодня? Может, удалось бы всего этого избежать?» – размышлял он. Но в конце концов он отверг эту мысль. «Даже если бы не сегодня, это все равно случилось бы рано или поздно. Ничто невозможно скрывать вечно». Тесс прекрасно это знал. Изгнание его дочери лишь подтвердило это. Правда, все равно когда-нибудь вытекло бы наружу. Даже хорошо, что так вышло. Лучше быть наказанным раньше. Они справятся с ситуацией, если они смогут извлечь из этого урок. У Тесс было достаточно денег и влияния, чтобы способствовать этому. Они не станут давать этому событию широкую огласку, ведь это касается и их репутации. Тесс обдумал следующие шаги и положил руку на плечо дочери. «Ачес, это все неправда, да? Так не может быть». Мой муж не мог меня отвергнуть. Он бы не сделал такое на глазах Райли и лойда Все хорошо, Арелли. Все еще можно спасти. Тесс хотела привести ее в чувство, но она все еще была не в себе. Это, это все она виновата. Слова отца остались неуслышаны. Она с яростью в глазах клялась отомстить. Арис, эта стерва Арис обознила его. Мысли Арелли прошли путь от сомнений Дарьянова убеждения. Вторая жена графа Штейна, Арис, была истинной причиной ее изгнания из дома Финна и Пелетта. Арели убедила себя, что она не сделала ничего такого, чтобы заслужить это. «Ах, если бы она умерла. Она должна умереть. Да, именно так!» Арели стала распространять вокруг себя жажду крови. На лице Теса скользнула тень, когда он стал свидетелем зловещего лица своей дочери. «Должно быть ей очень тяжело». Ее нужно привести во вменяемое состояние. Ее следует перевоспитать. Следует поменять отношение ее мужа к ней. Тесс глубоко вздохнул, осознавая, что ни одна из этих задач не является легкой. Ох. Сколько уже прошло с того момента, как они покинули особняк. Внезапно их окрикнул парень где-то впереди. И Арели, шедшая с яростным выражением лица, и Тесс, шедшая прямо позади неё остановились. Хэх. «Что происходит? Неужели все веселье уже закончилось?» Интересовался голос, скрытый из вида. Он обращался к Арели и Тессу. «Кто это?» Наступала ночь, и вокруг было плохо видно. Нервы Тесса были на пределе, он спрашивал, нахмурившись. «Ха, ха Сквозь кусты шелестом пробирался человек. Среди умиротворения и тишины этот звук был похож на то, что тот что-то искал. Звук был не резким, но и не мягким. «Кажется, я уже близко» голос был где-то впереди он был пропитан сожалением того что пропустил самое интересное и вновь послышали шаги хрум хрум голос стеноте словно что доживал погодите этот голос где они его слышал брови теа дернулись а он встал перед своей дочерью он пытался вспомнить где же недавно слышал этот голос где и наконец он вспомнил и его тело словно заморозили Голос был идентичен тому, который он слышал в ментальных сообщениях до их вторжения в этот полдень. О отец!» Он обошелся с ними удивительно мягко, как это раздражает. Шаги становились ближе. Шорох не прекращался. Перед ними показался парень с куликом, полным чего-то вроде белой ваты. «Это ты?» Арелли позади теса пальцем указывала на парня, широко раскрыв глаза. Она узнала его. «Это был тот, кого Арели знала очень хорошо. «Почему ты здесь?» Это был Райли. Во всей истории дома Эпилетта он был самым никчемным, самым ленивым и самым бесполезным. Это он, ленивый меч. Он третий сын в доме. Мальчишка, который не мог даже как следует взмахнуть мечом. Кучка ватных шариков остались внутри сумки. Райли доживал ватные шарики и после ответил. Я хотел увидеть кое-что интересненькое. «Что?» Арелли, не веря глазам, уставилась на него. «Неужели ты так безрассудно хочешь встретить здесь свою кончину?» Арелли хотела задать этот вопрос, но не смогла разомкнуть губ. Тесс обнажил свой клинок, полный решимости убить парня. Те же стремления наполняли атмосферу вокруг. Ассасины, подчиненные Тессу, были рядом. Я хотел бы разобраться со своей личной проблемой. Рейли шевелил руками во время разговора. «Бдыщ!» Райли отбросил сумку и разомнул шею. Покачивая влево и вправо, он прожигал их взглядом. Он предупреждал их. «Я прощу вас, ребят, только потому, что вы пришли сюда не для того, чтобы позлить меня. Я отпущу вас, ребят, если вы последуете моему предыдущему предупреждению». По правде, Райли уже убил несколько наемников, которые пытались взять его в заложники но сейчас это было не столь важно. Хоть это раздражает. Райли сжимал и разжимал кулаки. Но не госпожу Арелли. Он говорил, что в конце концов госпожа Арелли не может уйти безнаказанно. «Ах, погодите, вы больше не госпожа Арелли». Быстро поправил себя Райли. Он считал, что неприлично называть ее госпожой, если ее изгнали. «Как же я должен вас называть?» «Ха-ха». Даже в такой мрачной ситуации... Райли склонился улыбкой к голову и спрашивала спокойно. «Мисс Орелли?» «Ах ты!» В приступе ярости Орелли сорвала кинжал Тесса с пояса и швырнула в Райли. Она унаследовала талант ассасина от отца. Кинжал полетел прямо в губы Райли. Она хотела рассечь его дерзкие губы пополам. «Да, я просто не могу позволить мисс Орелли уйти так просто», продолжал Райли, уклонившись от кинжала наклоном головы. как Столь ленивому ребенку уклониться от кинжала, да еще и с такой легкостью. А широко открыла рот, не в состоянии скрыть удивления Тем временем Релли был окружен наемниками, но оставался спокойным. «Ты... ты должна сполна заплатить за покушение на мою мать. Ты имеешь право вернуться и отомстить». Голос Релли внезапно стал тихим. Расслабленная атмосфера вокруг Релли переменилась. Вокруг стал дуть холодный ветер. Он пронизывал, словно острый кинжал. Что за... Орелли и Тесс остолбенели, не доверяя глазам. Внезапно в правой руке парня очутился деревянный меч. «Ленивый мечник», читает Алексей Туркин, специально для сайта roulette.ru, глава 14 попкорн, часть 4 «Впервые в этой жизни», — подумал Райли, осмотревшись. Он делал это бесчетные множество раз в прошлой жизни, но в это впервые. Использовал меч, то есть. Интересно, как многое смогу сделать?» Его пальцы подрагивали вокруг деревянного меча. Он словно разминал пальцы, приподнимал один за другим, пока не остался совершенно довольным и поджал подбородок. Жажда смерти в воздухе была такой тягучей, что могла взорваться в любой момент. «Убейте его!» А Релли отдала команду, глядя на Релли, безучастным взглядом. Ее плечи все еще тряслись от шока, вызванного излучаемой Релли аурой. Излучал ли он ее для ненависти или страха, было неизвестно. «Я сказала убить его», — взревела она. Она приказывала подчиненным убить Релли, который стоял напротив нее. Хоть она и была изгнана из особняка, она все еще оставалась дочерью главы. Они быстро принялись исполнять ее приказ. Первым делом они бросили свои кинжалы. «Нет, сто!» Тесс, который помнил ментальное сообщение, посланное до атаки, пытался кричать, но было уже поздно. Около десяти ножей уже летели в воздухе, битва началась. Ох! Образы прошлого возникли перед глазами, когда он смотрел на кинжалы, несущиеся к нему. Рэй лежал губы от воспоминаний о прошлой жизни. Это были не самые лучшие воспоминания, Это возвращает меня в прошлое. Он уже терял любимых от рук наемников в прошлом. Он был уверен, что героя следует избегать убийств. Он думал про их семьи что они тоже были люди, чем убийцы. Он проявлял милосердие и отпускал пойманных наемников. А затем случалась трагедия. Они предавали его доверие, а следствием были безжизненные тела тех, кто ему был дорог. Эта ситуация в темноте. Ножи, летящие к нему со всех сторон от ассасинов, изложившаяся ситуация. Это напомнило ему о случаях, произошедших из-за того, что он был слишком мягок. «Итак, я больше не могу так ошибаться». Райли медленно двинулся вперед. Он быстро осмотрелся и сосчитал количество ножей, проанализировал углы их полета, а затем выкрутил тело так, что его плечо шло по диагонали. Что он задумал? Все уставились на него, так как вместо того, чтобы отбивать ножи деревянным мечом, он просто опустил его кончика вниз. А? Казалось, что Релли, стоящий так беззащитно, вот-вот превратится в подушку для игл с множеством кинжалов, впившихся в него. Но ни один из них не смог пронзить его. Все кинжалы необъяснимо точно пролетали мимо. Что? Было брошено очень много кинжалов, и, казалось, хоть один сможет хотя бы проскочить по одежде но ни один из них не коснулся Райли. «А теперь, ребята, запомните, это была самооборона», – сказал Райли. Первым атаковал не он. Хотя он и не думал оставлять их в живых с самого начала, но ему нужна была хоть какая-то причина испытывая чувство вины, которое могло настигнуть его позже. «Не забудьте рассказать обо мне в аду», – сконцентрировав силу в пальцах, он пнул землю, на которой стоял. Райли исчез. Осталась только маленькая ямка на месте, где он стоял. Затем он мгновенно появился перед наемником, который стоял ближе всех. Наемник посмотрел в глаза черноволосому парню и почувствовал, как холодный пот побежал по спине. «А? И когда он почти содрогнулся, почему я?» Холодной ночью человек в накидке, который почти трясся от исходящей смертельной угрозы, понял, что не может пошевелиться. Затем его взгляд просто устремился в небо. Мир закрутился. Бух! Когда взгляд человека в накидке снова пал на землю, его сознание уже покинуло его. Его голова катилась по земле, а глаза покинула жизнь. Что? Что только что произошло? Но никто не заметил никаких движений. В мгновение один из наемников остался без головы перед парнем. И не при помощи обычного металлического меча а тренировочного, который обычно использовали против манекенов. Никто не понял, что произошло, но все ощутили разницу в навыках. Безнадежно. Сцена, свидетелями которой они стали, была такой шокирующей, что все люди в накидках подумали об одном и том же. Желание улизнуть наполнило их умы. Глаза их были полны страха, и они потеряли всякое желание драться. «Погодите, мое тело...» Способность скрываться с текущего местоположения – это, без сомнения, самая важная способность, которой должны были обладать наемники. В их глазах стали проявляться совершенно другие эмоции, когда они предпочли выжить. Конфуз. Их тела просто не двигались. Что с моим телом? Неужели бог шутит со временем? Подумали наемники, которые словно пустили корни. Ралли все еще двигался один. «Я не могу пожевелиться!» Люди в накидках не могли пошевелить пальцами ни рук, ни ног. Беспомощные. Такое слово сейчас лучше всего могло их описать. Это просто невозможно. На фоне людей в накидках, которые были заморожены как статуи, Ралли прыгал от одного к другому, безжалостно размахивая своим деревянным мечом. С каждым последующим взмахом на землю падала очередная голова. Удары были невероятными, с учетом того, что они сходили от деревянного меча. «Я не особо верю в такие вещи, и я не склонен быть милосердным к вам, ребят, ладно?» Говорил Райли, вспоминая белые ошибки. «Не принимайте это слишком близко к сердцу. Один за одним наемники падали». Райли тихонько разговаривал сам с собой, наблюдая, как они в ужасе падают. «Простите меня, но я больше не хочу жить так, как я жил в прошлом. Я буду избегать трагедий, которые возникали из-за моей беспечности к проблемам». Райли повторял себе это снова и снова. Он больше не герой со святым мечом. У него больше нет обязательств. Если я буду искоренять любые намеки на угрозу, это позволит сохранять безопасность. Я сделаю то, что хочу. По крайней мере, так, как хочу. Это моя жизнь. Таков будет мой путь в этой жизни. Так решил Райли. Не случится ничего, чтобы беспокоило. Но было одно исключение. Я никогда не потеряю того, кто мне дорог. Если бы так было в прошлом, если бы, когда он связал себя путем убивать как можно меньше ради других людей, как избранный герой, он не смог с легкостью выносить тяжесть чужой жизни. Но теперь он жил, как Райли. И поэтому позвольте. Райли продолжал, так как хотел валяться в мягкой кровати дома. «Позвольте мне жить легкой жизнью». ралли еще раз вмахнул мечом. «Как? Просто как?» Тес глазел гровавыми глазами шокированной способностью Райли так легко поражать наемников. К счастью, хоть его руки и ноги были парализованы, как и у его подчиненных, он все еще мог двигать глазами. Как он может с такой легкостью убивать кого-то? Это действительно тот, кто никто не держал меча за 19 лет? Меч Райли не имел и намека на сомнения. Было сложно поверить, даже после того, как видел это своими же глазами. Я... «Не верю». Тесс смог не знать, но это было не впервые. Рейля уже убивал. Если учитывать его прошлое. По правде, если сравнить то число наемников, которые были разрублены как масло сейчас, было несравнимо меньше в прошлой жизни. «Молодой господин, ах, куда же вы убежали?» После урагана, прошедшего после изгнания о Рейле, дом Эпилетто был вновь шумен. Райли, который только что разговаривал о записке в комнате арис внезапно пропал. Неужели ассасины действительно похитили молодого господина? Может, они хотели взять его в заложники? В этот раз не было похоже на то, что он играет в прятки. Ян полагал, что загнанная в угол Арелия похитила Райли для того, чтобы устроить заговор. Он схватился за голову. Ему не хотелось предполагать худший сценарий. Его окликнул голос прямо в тот момент, когда он обыскивал каждый уголок особняка. Это была Сера, которая защищала комнату Арис вместе с ним. «Ян, Сера, ты нашел молодого господина?» «Я еще нет». Ответив, Ян пристально посмотрел на Серу. Глаза Яна спрашивали, «Ты нашла его?» По лицу Серы пробежала тень, когда она поняла, что кроется в его глазах. «Я тоже не нашла. Черт!» «Его тот нет». «Куда бы мы ни смотрели, может, молодой господин уже не в особняке?» Это случилось даже несмотря на то, что они все были на чеку. Лицо Яна было разбито от факта, что он потерял молодого господина, даже несмотря на то, что тот был прямо перед ним. Те же чувства были у серы Она не могла скрывать чувство вины и беспомощности. Она не могла защитить Райля, который был прямо перед лицом. «Сейчас не время для уныния. Ян?» Ян развернулся и начал ходить. «Если он не в особняке, то у них нет выбора. Они будут искать вне особняка. Ян, погоди. Что ты будешь делать с обределами особняка? Они же наемники. Они элитные убийцы, которые смогли поднять торговую гильдию Теса, которая была никому неизвестна. В ту, которую теперь знают все за каких-то 30 лет. Ассасины с такими навыками не оставляют улик о похищении. Уже ночь». «Если ты хочешь пойти без подготовки, то...» Голос серы становился все громче и внезапно оборвался. Это было из-за того, что Ян посмотрел на нее с еростью. «И что нам нужно сидеть и ждать их с голым задом?» – крикнул Ян на нее. Плечи серы дрогнули от лица старика, которое напоминало демона. «Уф, я извиняюсь, это на меня не похоже. Я не единственный, кто переживает». Ян извинился за свой язык. Его кулаки уже долго дрожали. «Ничего, я понимаю. Как и Ян». Сер сжимала губы и злилась от того, что не может ничего сделать. Ей пришла в голову мысль, и она позвала Яна, широко раскрыв глаза. «Погоди, Ян». Ян озадаченно на нее посмотрел. Ей пришла в голову идея проверить кухню. Я заметила кое-что, что забеспокоило меня на кухне. «Что-то, что обеспокоило тебя?» Я просмотрел раньше, но ящик с кукурузой открыт. Только он больше ничего. Только ящик с кукурузой? Брови и Яна задвинулись. Кукуруза? Почему кукуруза? Что с ней? Ах да, тебя не было в этот момент. Немногим ранее Ралли говорила кукурузе в комнате арис Это что-то вроде лакомства. Оно готовится с помощью масла и кукурузы. Он произнес эти беспечные слова, которые не очень подходили ситуации. Я полагаю, это женская интуиция. Мы обязаны поискать там еще раз. Сообщив все, что произошло ранее, Сера стала убеждать Яна поискать на кухне еще раз. Может, мы отыщем улики исчезновения молодого мастера. Что происходит? Яны и раздрогнули сдрогнули. Райли исчез. Прямо за ними стоял Штейн и его двое сыновей. «Ленивый мечник», читает Алексей Туркин. Специально для сайта рулейт.ру. .ru. глава 15 Попкорн. Часть 5 Между особняком и деревней Ифа был лес. Если бы кто-то поинтересовался его состоянием сейчас... Эээ... -э он пропах кровью. Озеро крови, созданное обезглавленными телами наемников, любого заставили бы убежать в страхе. «Мне все это снится?» Парнишка рассказывал перед ним, размахивая мечом в воздухе. Сцена была словно из кошмара. Это был Райли. Ленивый, инертный мальчик, который никогда не интересовался главой торговой гильдии. Сейчас медленно приближался после дьявольской расправы над множеством наемников. «А сейчас эти двое», – пробубнил Райли. Он имел в виду, что они следующие. Тэс и Орелли были последними, кто остался. Тесс даже начал осматривать их, когда к нему пришло сознание. Как и сказал Райли, Вокруг него не было больше ни одного наемника. «Я не могу так умереть». Но, казалось, Райли не был намерен оставлять свидетелей. Так полагал тес Даже не как наемнику, а как торговцу, тесу следовало быть способным вычислять подобные вещи. Он также опасался того, что ему придется пожертвовать всем ради того, чтобы выбраться живым. Если ему это удастся, то хотя бы его дочь... Р... Может, боги смилостивились... Губы Тесса стали медленно шевелиться. Он произносил, заикаясь. «Господин Райли». Райли, стоящий напротив него с высоко поденным мечом, остановился от голоса Тесса. «Пожалуйста». Райли пристально посмотрел. От его взгляда Тесс громко сглотнул. Как глава торговой линии он встречался со многими людьми, но прочесть мысли этого парня напротив ему не удавалось. За этими глазами, в контраст к юному возрасту Райли, Тесс увидел зрелость и опытность. «Убейте меня!» Глаза Тесса посмотрели в бок. Они указывали на его дочь, Орелли. Может, она и выросла взбалмошной. Но она была его единственным ребенком. «Убейте лучше меня!» «Но моя дочь, позвольте Орелли жить!» Тесс взглянул на Орелли, совершенно убежденный в собственной погибели. Тело его дочери было парализовано, а ее губы дорожали от страха. Предел моего терпения – пять минут. «Нет, четыре минуты», – пробубнил Райли в ответ на мольбу Тесса. Тесса заморгал в непонимании и принялся снова умолять. «Это правда, что ребенок совершил плохой поступок, но она была не такой плохой раньше. Она была хорошей девочкой. Просто... просто... позвольте дочери жить. Пожалуйста, сохраните ей жизнь». «Я так и думал», – ответил Райли. Глаза Тесса слегка дрогнули от этих слов. «Как он и думал? О чем он думал?» Но до того, как он ответил, деревянный меч Райли рассек воздух. «Ах! Ох! Это была самая большая милость, которую Райли мог им оказать. Он решил убить их одновременно, чтобы они не видели смерти друг друга. Конец». Отец и дочь рухнули на колени, а затем перед лицом Райли помрачнело, когда он увидел, как два тела остывают на земле. Ралли уставился на них, будто что-то разглядывая, затем обернулся. В отличие от пяти минут назад, тела были повсюду. «Ах!» Лицо Ралли нахмурилось, он уткнул меч в землю. Ралли жал виски, будто его мучила сильная головная боль. Затем склонился и закрыл рот руками. «Буэ!» Он почувствовал тошноту и его вырвало. Это было из-за чувства вины за проступки, из-за того, что он высвободил ману для того, чтобы обездвижить ассасинов. Тесса и Орелли – это был побочный эффект сдерживания, который заставил поток энергии ЦИ течь хаотично. Хек-хек. Релли, изрыгнув весь попкорн, сел на землю, едва удержал свою руку от того, чтобы не обтереться. Было бы подозрительно, что если бы на одежде остались некие странные следы. Я скажу, что порвал одежду на кухне, но пятна – это совершенно другое дело. Помимо порезов, на одежде не было ни капли крови. Чтоб не оставлять улик, он был аккуратен в каждом ударе, который нанес ассасином После всех трудностей, что он прошел и завершение самой сложной части, было бы очень обидно, если его способности раскроются от пятен, блевочной на одежде. Но я же могу сказать, что мне стало плохо от того, что я слишком быстро ел. В конце концов, это же не кровь». Подумав про это, он счел от оправданий достаточно убедительным и принялся вытирать рот рукавом. «Итак, это тело отличается от моего прежнего, и это тело еще слишком молодо, чтобы вместить всю ту силу, которой я обладал ранее. Я полагаю, с этим я не могу ничего поделать». Руки Райли тряслись от того, что он слишком рьяно использовал свою силу. Ралли продолжил разговаривать с собой, нажимая и разжимая руки. Это было чем-то вроде испытания, но я, кажется, не смогу использовать какое-то время манну. Если придется действовать, то буду использовать только меч. На этот раз его соперниками были наемные убийцы. И не просто наемники, а элита мастера исчезновения. Он не мог себе позволить пощадить хоть одного, чтобы оставить свой секрет в тайне. Это было жестоко, но решение, которое Райли принял, было самым эффективным в данной ситуации. Теперь должен ли я вернуться? Он уже скрыл улики на телах. Таким образом, он еще разок проверил свой внешний вид и выдвинулся. Я наверняка уже сошел с ума. Райли изображала жалостливую улыбку, решив, что извинения будут не лишними. Холодный ночной ветер обдувал трупы в лесу. Весть о том, что Райли исчез, достигла ушей графа Штейна. Сера и Яна очень старались больше не злить Штейна, который был вне себя из-за госпожи Орелли. Громко ахнули и начали икать. «Расскажи еще раз, Яна, спокойней. Райли исчез?» «Это...» С Райли так уже обращались, как с мусором в мосовднике. «Что случится, если слова, его, скорее всего, похитили, будут сказаны графу Штейну, который и так уже в ярости?» Яна и Сера не хотели думать о последствиях, они замолкли и приглянулись. Гипотетически, Грайфштейн ответит что-то вроде. «Что, его похитили ассасины? Как трогательно, не стоит искать. Дом Мепеллета не нуждается в таком провале». Тогда Рейли окажется в такой же ситуации, что и Рейли, которые только что выгнали. Что означало бы, что им не позволит спасти молодого господина. Это... Ян не обладал искусственным словом и яростно пытался придумать хоть что-то. «Как преодолеть этот кризис?» «Каково мое оправдание?» «И ровно в тот момент, когда его порисовший рот собирался открыться, ты звал меня?»